Глава четвертая. Дорога домой. Как бы мне хотелось в тот момент на самом деле оказаться дома, в родном мире, чтобы не бояться за собственную жизнь. Но я мчалась к другому дому, и там нас ждал старик Титус, который будет очень недоволен моей оплошностью, ведь теперь дорога в Пилар, и на его базар нам была закрыта. А почему? Потому что я потеряла бдительность и забыла собственные слова. Он никогда не успокоится и будет искать нас, пока не найдет и не убьет. — Как же я могла быть такой неосмотрительной и забывчивой? — спрашивала я саму себя, ругая распоследними словами. — Дура, глупая дура! — шептала я, прижимаясь к шее своего скакуна. Ветер свистел в ушах, заглушая мои собственные слова, и мне даже казалось, что они долетают до наших преследователей. Они шли за нами неотступно, и даже магия огня, выжигавшая наши следы, сотворенная Региной, не замедлила их ни на секунду. — Они нагоняют нас! — прокричала Света, указывая назад и резко останавливая коня. Кристалл, висевший у нее на шее, светился мрачным, розовато-серым светом, предупреждая хозяйку о близкой опасности. — И поэтому ты остановилась? — Возмущенно спросила я, со страхом поглядывая на дорогу. «Нужно сойти с дороги! На болотах у нас больше шансов!» Ответила мне Света, и в ее глазах отразилось сияние кристалла. «Света права. Они хорошо знают дорогу, а болото нас любят. К тому же лучше иметь дело с врагом на изученной нами территории!» Прокричала Татьяна, стараясь перекричать неожиданно поднявшийся сильный ветер. Это Ольга пыталась хоть как-то усложнить путь преследователям. «Вы со страха с ума сошли? Сейчас сезон размножения, болота кишат монстрами!» Ольга едва сдерживала коня, которому, похоже, передался ее страх. И он порывался снова пуститься в скач. «Болото нас действительно любят. Еще ни с одной из нас ничего страшного не случилось. А ведь даже Титус лишний раз болото старается не углубляться». «А мы спокойно ходили, и ничего не происходило», — Регина говорила неуверенно, как будто уговаривала саму себя. «Лучше воевать с монстрами болот, чем с этим одержимым», — согласилась я с девчонками и, не дожидаясь всеобщего одобрения, направила коня в болото. Какое-то время мы умудрялись ехать верхом, но умные лошади не желали идти по ненадежной поверхности, и вскоре нам пришлось спешиться». У меня было странное ощущение, легкое, едва уловимое ощущение навязанности выбора пути. И в то же время я понимала, что это мое решение, и продолжала идти вперед. «Неужели мы думаем, что пешими мы успеем куда-то уйти?» Чуть ли не плача от страха, спросила Танюшка. Она уже отпустила коня, оставив в руках только небольшой узелок с деньгами и драгоценностями. «Они тоже будут вынуждены спешиться». «Нужно хоть чуть-чуть оторваться от них. Постараемся прибавить скорости», — сказала Регина и зашагала вперед. Мы снова шли по болотам. Но на этот раз мы знали, куда нам нужно идти, чего опасаться. Вокруг разносился тошнотворный запах лалики, и мошки почти не было. Где-то совсем рядом заревел Кашкер, догнавший добычу. «И мы взяли немного правее от того места». Где охотится один кашкер, там есть и еще два-три голодных кашкера. Для нас они были похожи на огромных крупных пантер с бронированной кожей и очень свирепым норовом. Их трудно убить. Необходимо оружие с очень большой магической мощью или маг, способный погрузить кашкера в состояние полного покоя. А мы не обладали ни тем и ни другим. Просто надеялись, что болото в очередной раз пропустят нас». Позже мы еще дважды резко меняли направление, обходя территории болотных монстров, и стараясь при этом как можно тщательнее запутывать наши следы. Один из монстров почти подкрался к нам из-за зарослей лалики, но Регину как будто кто-то предупредил, и она успела испепелить чудовище уже в прыжке. На это заклятие ушла вся ее мощь, и мы на сутки остались без стихии огня». Я запретила девчонкам без особой надобности расходовать магические силы и стала тщательнее выбирать маршрут. Это единственное, в чем я была полезна. Я ощущала болото. Мне как будто кто-то нашептывал, куда мне нужно свернуть, куда лучше не ставить ногу и где логово змей. Света вдруг замерла и оглянулась назад. В ее глазах стояли гневные слезы. Она смахнула их и сказала, «Они вошли в болото». «Значит, мы опережаем их больше, чем на час. И если у них нет проводника, мы можем оторваться от них в районе тоннелей. Танюша, Оленька, попробуйте объединиться и создать иллюзорный след, уходящий в тоннели!» Прошептала я. «Ты думаешь, они поверят?» Ольга была бледна, но держала себя в руках. Я в очередной раз восхитилась тому, с каким упорством она училась справляться со своими страхами, И, похоже, ей все больше и больше удавалось справляться с собой. Надеюсь, Оленька, очень надеюсь. «Ох, опять лалика!» – вырвался у меня страдальческий стон, когда мы вошли в заросли вонючего растения. Был период его цветения, и мясистые ветки легко лопались, истекая соком и покрывая нас зеленым слоем вони. «Скоро мы так провоняем лаликой, что потом целый год нам будут не страшны никакие мошки!» Попыталась пошутить Светка, вытирая с лба липкий тягучий сок. «Да что там мошки? К нам ни один мужик не подойдет в течение года из-за этого запаха!» Подержала ее Регина, и я слегка расслабилась. «Если они заговорили о мужиках, значит, еще не пали духом и не сдадутся без боя!» Не зря Титус учил нас находить способ высмеивать самую сложную ситуацию, чтобы снять напряжение и заставить мозги работать результативней. Он часто говорил, «Сумеешь посмеяться над бедой, и полбеды уже нет». Света подошла ко мне, как только мы выбрались из зарослей, и началась территория тоннелей. Они быстро продвигаются, у них откуда-то имеется натасканный болотный монстр». Прошептала она, пока остальные пытались смыть сок лалики хотя бы с лица. «Болотный монстр, говоришь?» Задумчиво прошептала я и продолжила, уже улыбаясь. «Это хорошо. Монстр охотно пойдет в тоннели. Ладно, девчонки, кончайте красоту наводить, потопали. Нам нужно прибавить скорость, нужно выиграть время!» Все молча прибавили шаг. Бежать было невозможно. Сухие кочки так и норовили провалиться в жижу грязи. Малейшая неловкость грозила закончиться купанием в липкой слизи и грязи. На лицах девчонок появилось выражение решимой готовности к бою. Похоже, они перебирали в мыслях способы защиты на случай, если фокус с иллюзорным следом не удастся. «А мне особо и выбирать-то не из чего». Я проверила, легко ли могу воспользоваться глефой, на месте ли кинжалы. Арбалет я с собой не брала, стрелок из меня никудышный, и я не хотела таскать с собой увесистую обузу. Так что я могла рассчитывать только на свои физические силы и молила Бога о заступничестве. Мы остановились только на закате. Всего на несколько минут и отдыхали ровно столько, Сколько потребовалось времени Татьяне и Ольге на установление ложного следа. А потом мы бежали изо всех сил, пытаясь наверстать упущенное время. Уловка с тоннелем почти удалась. И на какое-то время они отстали, но потом я увидела, как вздрогнула света и поняла, что они снова взяли наш след. Всю ночь и половину следующего дня мы то бежали, то шли шагом, стараясь хотя бы не сокращать то расстояние, что было между нами и преследователями. И когда мы захлопнули за собой ворота, у нас оставалось еще два часа времени до того, как они нас найдут. Титус, когда нас увидел, аж выругался от удивления и снова выругался, когда мы, перебивая друг друга, рассказали ему, в чем дело. Какое-то время он ходил по двору, молча обдумывая ситуацию и, наконец, приняв решение, повел нас в дом. «Открывайте сундук и берите все самое ценное» велел он, натягивая неизвестно откуда взявшиеся кожаные штаны и куртку, пояс с кинжалами и амулетами, он достал из-под матраца, на котором спал. «Не торопитесь, собирайтесь спокойно. У нас есть время. Вам нужно поесть и переодеться». «Поесть, Титус, ты чего? Они вот-вот будут здесь!» Закричала я, не выдерживая его спокойствия. «У нас есть время. Делайте, что я вам говорю». Учитель по-прежнему был спокоен, а вот Ольга не выдержала. «Титус, ты с ума сошел! Мы тут все погибнем, мы умрем! Слышите вы, я не хочу умирать!» Закричала она и, похоже, не заметила, что вложила в крик магию. Она заложила уши, и стекла в окнах повылетали. «Я никогда еще такого не видела!» Но Титус подошел к Ольге и влепил ей пощечину. щечину. Наша подруга упала на пол и не шевелилась с минуту. Потом заплакала, но, встав на ноги, уже не истерила, а лишь потирала багровую щеку. «Либо ты держишь себя в руках, либо я брошу тебя здесь», — пригрозил Титус. Я не очень поверила в его угрозу, но Ольга поверила, и это помогло ей справиться со страхом. Мы молча начали собираться, и со стороны все это выглядело так, как будто мы собирались в давно запланированную поездку. Мы спокойно собрали все самое ценное и разделили между собой. Распихали по сумкам деньги, драгоценности, еду и одежду. Все были спокойны, пока света опять не вздрогнула. А ее кристалл снова засветился этим жутким розово-серым светом. — Они у ворот, — тихо сказала она, не отводя взгляда от учителя. — И кто-то готовит огненный таран. — Это. «Там мощная вещь!» Титус усмехнулся и подтолкнул Ольгу к спальне. «Поторопимся!» «Куда ты, Титус?» Спросила я, не понимая, что он собирается делать. «Пойдете за мной? Узнаете!» «Ну, пошли, пошли!» «Один я этот сундук из с места не сдвину!» Мы переглянулись и одновременно ринулись в дверной проем, чем очень позабавили старика. Правда, смеялся он недолго. Когда огненный таран снес ворота и половину чистокола, Он перестал улыбаться. «Мощная штука!» — повторил он, наблюдая в окно за тем, как огонь начал пожирать пристройки и остатки чистокола. И во двор вошли наши преследователи. «Такое погасить непросто. Давайте, милые мои, нужно отодвинуть от стены сундук. Дверь продержится минут пять, окна минут шесть, не больше». Мы поднатужились, налегли дружно на сундук и сдвинули его всего на пару сантиметров. Еще разочек!» – хрипло скомандовал Титус, и сундук послушно-то от стены, продемонстрировав нам скрытый под ним люк. Старик быстро открыл его и столкнул в него оцепеневшую Регину. За ней сама спрыгнула Ольга, потом прыгнули Света и Танюшка. Потом в темноту полетела я, и летела недолго, а приземлилась удивительно мягко. Пол подо мной издал раздавленный стон и зашевелился. Когда загорелся факел, я увидела перекошенное гневом лицо Регины, на которую я и свалилась. «Марта, я когда-нибудь тебя придушу!» прохрипела она и спихнула меня на пол. Я вовремя откатилась, рядом с Региной приземлился Титус. «Скорей разбирайте факел и бегите за мной!» Мы бежали по широкому, покрытому плесенью и мхом коридору. Воздух был затхлым, а ноги так и норовили подскользнуться на скользком полу. «Где это мы, Титус?» – спросила на бегу света. Старик, не останавливаясь, подхватил за локоть чуть не упавшую свету и одарил ее лучезарную улыбку. «Осторожней, тоннели болот! Не любят, когда по ним бегают!» – сказал он ей. «А у меня сердце от испуга пропустило один удар». «Тоннели? Но ты же говорил!» Я попыталась сказать еще что-то, но пролетевший мимо меня огненный шар отбил охоту болтать, и я побежала еще быстрее. Как я потом была благодарна Титусу за то, за то, что он дал нам возможность поесть и немного отдохнуть. Беготня по тоннелям казалась бесконечной. Мы сворачивали из одного коридора в другой, открывали какие-то двери и запирали их на засовы, Учитель все кричал «Быстрее, быстрее!» И мы бежали быстрее. Потом перед нами неожиданно возникла огромная дверь высотой примерно в два с половиной метра и толщиной в метр. И мы вломились в зал, находившийся за этой дверью, и поспешили ее запереть. — Ну все, мы в ловушке! — со смехом заявила Ольга и, рухнув на пол, разрыдалась, как ребенок. Титус же совершенно спокойно задвинулся три засова и, с облегчением вздохнув, сел рядом с Ольгой и, обняв ее, поотечески начал терпеливо успокаивать. Честно говоря, наконец сказал он, когда Ольга перестала плакать. «Я уже начал опасаться, что мы не добежим сюда. В какой-то миг мне показалось, что я заблудился, но не подвела меня старая память. Не подвела!» «Титус!» «Ты же велел не ходить в тоннеле!» Завизжала я на пределе сил и получила в ответ его веселый, укоризненный взгляд. «Спокойней, только спокойней. Я велел не ходить без меня. А еще я обещал со временем вам все показать и рассказать. Похоже, это время пришло». В дверь за его спиной ударило нечто очень тяжелое, и мое сердце снова пропустило один удар – Мы все затихли и уставились на дверь. «Не волнуйтесь, эту дверь им не одолеть!» Старый хитрец спокойно пошел разжигать факелы и совершенно не обращал внимания на грохот за дверью. Примерно с час по двери били и магии, и чем-то увесистым. Потом мы услышали за дверью мощный рык и людские вопли. А потом стало очень тихо. «Можете успокоиться. Отдыхайте. Постарайтесь немного поспать». «Разговоры затевать будем потом». Учитель был, как всегда, невозмутим. И для примера сам улегся на пол и закрыл глаза. Сначала я хотела возмутиться, но потом поняла, у меня на это нет сил. И потому легла там, где стояла, и тут же уснула. Пробуждение было резким и тяжелым. измученное телом, стила ноющей болью. Тошнота подкатывала волнами. Боль в голове то колола, то гремела. И я не сразу поняла, почему мне так холодно и сыро. Память услужливо поддала в сознание картины прошедших дней, и я застонала, с неохотой открывая глаза. Сначала я решила, что у меня снова началась болотная лихорадка, но потом в моей голове застучала неожиданная мысль, навязчивая, но нечеткая. Чем больше я пыталась ее распознать, тем хуже я себя чувствовала. Я знала это состояние. Титус не раз его нам описывал. Так чувствовали себя магии, если долгое время пытались сотворить какое-то магическое действие, но им не давали. А затем барьер исчезал, и магия мощным потоком боли проходила через тело мага, вырываясь наружу. Но я не могла испытывать подобного ощущения. Я почти не владела магией. А для подобного ощущения нужна огромная магическая мощь. Титус... Прохрипела я, еле разлепив губы. Титус, я здесь? Что с тобой? Старик казался испуганным. Его голос дребезжал. Он подложил мне под голову сумку и поднес к моим губам флягу с водой. Я сделала пару глотков, и меня сразу же стошнило. О, нет, у нее лихорадка, простонала Ольга, садясь рядом со мной и беря за руку. Нет, нет, не то. Магия, М магия, Бу -бу... «Польно!» – только и смогла я прохрипеть. Титус пристально посмотрел мне в глаза, потом со стоном уткнулся в свои ладони и прошептал. «Ну, конечно, мне следовало догадаться! Нужно его срочно найти!» Больше Титус ничего не замечал. Он метался по зале, и только тогда я поняла, что мы находились в оружейной палате». Старик смахивал со стеллажей нагремождения самого разнообразного оружия и бормотал, как сумасшедший. «Ну, ну, где же ты, где?» Почуял новую жертву и спрятался от меня. «Да, ты давно ее почуял. Но не забывай, пока она тебя не коснулась, я остаюсь твоим хранителем. Ну, где же ты, проклятая железка?» Старик метался из угла в угол, и я чувствовала, как ускользает от него то, что он искал. Я чувствовала, что это всего лишь предмет, а не живое существо, и все же оно жило своей странной, потаенной, покрытой липким туманом жизнью. И этот туман прилипал к моей жизни, затягивал меня, поглощая мой разум. «Еще чуть-чуть, и все будет кончено». Девчонки, перепуганные поведением Титуса, стояли, замерев у двери, и не знали, что им делать. Все их внимание было поглощено метанием старика по оружейной палате. Они не видели, как на стене слева от них появилась трещина, как тихо посыпался песок, и в дыре появилась шипастая как тистая лапа. А то же самое горло сжалось, и я только беззвучно пыталась привлечь внимание подруг. Вот показалась огромная морда с красными светящимися глазами и пастью, наполненной зубами-бритвами. По-прежнему совершенно бесшумно крадар плечами расширил дыру и уже приготовился к прыжку. «Девочки, крадар!» – наконец закричала я, и прыжок болотного монстра окончился в пустоту. Девчонок раскидала по окружности, и они почему-то не шевелились. Я видела, как Титус схватил первую попавшуюся булаву и с воплем саданул монстра по лапе. Длинное кошачье тело содрогнулось, и хвост существа хлестнул старика, отшвырнув его к противоположной стене. В этот момент одновременно поднялись Света и Регина. Они взялись за руки и попытались нанести магический удар, но тот отразился от шкуры крадара и припечатал девчонок к полу. Существо со шкурой, способное отражать магию и выдерживать удары большой катапульты, направлялось ко мне, хлеща свое тело двухметровым хвостом. Я попыталась отползти, но быстро наткнулась на стену, а монстр был все ближе и ближе. Мои руки метались по полу, в поисках оружия, в голове гремела только одна мысль. Мне нужен меч, мне нужен меч. Наконец рука сжала нечто похожее на рукоять меча, и в следующий миг неведомая сила заставила меня подняться и всадить меч между глаз монстра. Я кричала не от страха. Мне было больно физически и душевно. Я попыталась разжать пальцы, но не смогла. Металл въелся в мое тело и не отпускал меня. Боль становилась все сильнее и сильнее. Титус, хромая, подбежал ко мне и помог выдернуть меч из головы мертвого чудовища. Боль сразу же утихла, но я по-прежнему не могла рожать пальцы. «Прости, Марта, прости! Если он решил сменить хранителей, его ничто уже не остановит!» Титус крепко обнимал меня и за что-то просил прощения. А я все никак не могла понять, что происходит. Мне было хорошо. Боль уходила, и, напр... и напряженные мышцы постепенно расслаблялись. Рядом появились перепачканные кровью и грязью девчонки. «Вы живы? Это хорошо!» – прошептала я и закрыла глаза. Титус прижимал меня к себе и гладил по волосам. В этом было столько тепла и ласки, как будто он делился со мной силой, как будто передавал мне свою неугомонную жизнерадостность. Но я воспротивилась этому. «Нет!» – закричала я и оттолкнула старика. Потом посмотрела на окружающих меня людей, и ощущение тепла пропало – Остались лишь усталость и чувство вины. — Ничего, все будет хорошо, — прошептал Титус и подарил мне по-прежнему теплую, по-отцовски заботливую улыбку. — Поздравляю, ты первая, кто смог убить крадара. А теперь попробуй рожать пальцы. Я попробовала, и хотя пальцы были онемевшими и плохо меня слушались, мне все же удалось их рожать, и меч со звоном упал на пол. На моей ладони остался ожог от рукояти. Он был глубоким, но при этом я почти не ощущала боли. «Этот ожог от крадара?» – спросила я у Титуса. нет и из-за меча. Я все тебе расскажу, когда мы выберемся отсюда. Договорились? А теперь встаем и уходим, пока кто-нибудь еще нас не учуял. Но куда мы пойдем?» – в два голоса спросили Регина и Света. «Здесь есть еще одна дверь» в том конце ружейной. Там лишь прямой коридор на поверхность и выход уже у драк... и выход уже вблизи драконьих зубов. Мы быстро отсюда выберемся. Ну, пошли, пошли, мои храбрые красавицы. Титус помог мне подняться. Перепоручив меня, Татьяне вынул из сумки кусок бархатной ткани и, не прикасаясь голыми руками к мечу, завернул его в ткань. «Придется взять его с собой». Со вздохом сказал он и похромал к самой темной части оружейной залы. Там он обернулся и добавил «Теперь многое будет, через придется». Когда мы выбрались из тоннеля, была ночь. Светились звезды и дул легкий прохладный ветерок. Все было как всегда. Мир шил своей жизнью. Вот только мне почему-то жгуче захотелось все в нем изменить. Чтобы избавиться от этого навязчивого желания, мне пришлось тряхнуть как следует головой. Моя рука постепенно оживала, а как только учитель прикрепил к моей спине меч, завернутый в ткань, мне стало совсем легко. Мы шли по болотам, к уже видневшимся горам, и все же злоключения этих нескольких дней сказались на нас всех. И через пару часов, как только под ногами оказалась более-менее твердая почва, мы тут же объявили привал. Регина наколдовала небольшой костерок, Ольга наколдовала немного чистой воды из болотной лужи, и мы смогли вдоволь напиться. Потом мы сидели, прислонившись к валунам, во множестве раскиданном по округе и в молчании смотрели на огонь. Мне ни о чем не хотелось расспрашивать – потому что я знала, ничего хорошего в ответ я не услышу. Но Титус молчать не собирался. «Разверни меч, Марта, посмотри на него!» Велел мне учитель, голос его был почти замогильным, и я с большой неохотой подчинилась ему. «Что ты видишь?» — спросил он. Я аккуратно развязала шнурок, стягивавший ткань, и обнажила меч. Он был не так, чтобы уж очень изысканным, и выглядел грубовато. Простое лезвие и незамысловато переплетенная рукоять. В оголовье рукояти не хватает отделочных камней, и, судя по выемкам, камни должны были быть довольно-таки крупными. И все же я чувствовала, это особый металл, и работа мастера была великолепна. «Он как продолжение руки», — прошептала я, все больше зачаровываясь силой меча. «Похоже, им часто пользовались, но и берегли его». Вот только в рукояти есть нечто мрачное, и не хватает двух камней. По мне он тяжеловат немного, да и клинок коротковат. Я предпочитаю потоньше и подлиннее. «Да, камни крупные», — со вздохом произнес Титус. «Но они очень важны для этого меча и для моего мира, и не только моего». Титус расстегнул куртку и вытащил из-за пазухи атласный мешочек. «Я его часто видела в руках старика». Он никогда не раскрывал его и не показывал его содержимого. В те дни, когда старик доставал этот мешочек, он становился неразговорчивым и смотрел на мир глазами, полными страданий и какого-то сожаления. Теперь же Титус ослабил шнурок и подтянул из мешочка золотую цепочку. Но потом вдруг остановился. Я расскажу вам историю этого меча и моего мира. Вы должны знать, на что я вас обрек. Он посмотрел в глаза каждый из нас, потом виновато улыбнулся и убрал золотую цепочку назад в мешочек и со вздохом добавил «А эта безделица пусть еще немного посидит в темноте, так нам будет спокойнее». Примерно три тысячи лет тому назад сумел завоевать все земли этого мира и создать Великую Империю. Я не могу сказать, был ли он плохим или хорошим правителем, Скажу только о его неудержимой слабости к молоденьким красивым девушкам. У него был очень богатый горем, Сотня законных жен и тысяча наложниц. И правитель не собирался останавливаться на достигнутом числе женщин. Это он узаконил работорговлю. Это он создал ключи, открывающие проход в другие миры. Ему было мало местных женщин, и он хотел чего-то особенного. Он сартас Великий маг и воитель, господин необъятных земель, захотел создать коллекцию из самых красивых женщин. Но он был не бессмертен, и хотя ему был отпущен долгий жизненный путь, он все же задумался о наследнике. Но ни один из его сыновей не вызвал в правителе желания назначить его наследником. И тогда он решил поискать себе преемника вне стен своего гарема. Он объездил многие свои владения, И в одной небольшой школе магии нашел себе преемника. Мальчишке было 10 лет, когда правитель объявил его своим наследником, и тогда потекла кровь. Чтобы защитить своего воспитанника, он приказал убить всех своих сыновей. Правитель и его ученик Протес Лэр прожили 10 лет в согласии и понимании. Люди поверили в искреннюю отеческую любовь правителя. Все складывалось замечательно – Парень умел смягчать гнев правителя и оказался способным политиком и военачальником. Но стоило между ними появиться прекрасный рожеволос Лилиани, и все рухнуло в одночасье. Наследник встретил ее на невольничьем рынке и купил ее для себя. Он полюбил ее всей душой, и девушка ответила ему взаимностью. Им пришлось встречаться тайно. Они были счастливы, пока однажды правитель не проследил за зачастившим в город наследником. Сартас был взбешен, когда увидел девушку. Рожеволосые красавицы редко встречались в этом мире, и в гареме императора не было ни одной. А его воспитанник посмел скрыть подобную красоту. Решение было принято сразу же. Протеса приговорили к смерти, но он был хорошим учеником и магией владел в совершенстве. Он исчез из империи, и до определенного момента о нем никто ничего не слышал, пока девушка не умерла в родах. Она подарила правителю кровного наследника, и тот был опьянен счастьем. Правитель думать забыл о бывшем преемнике, и, успокоившись, начал помышлять о расширении своих владений за счет других миров. Вот только его воспитанник не забыл об утраченном счастье. Протез жил только жаждой мести и терпеливо ждал нужного момента, чтобы осуществить свой план. Он собирался лишить правителя всего, что было ему дорого, и начал с гарема. Однажды перепуганные евнухи сообщили своему господину, что женщины заболели неизвестной болезнью, и правитель отправился взглянуть на свою коллекцию. Он увидел постаревших, сморщенных, седых уродцев – Они своих красавец. В ту ночь кровь обогрила небольшую речушку, на берегу которой была уничтожена коллекция правителя. Говорят, с тех пор вода в той речушке по-прежнему пахнет кровью. Император был безутешен в горе, и его евно химетались по миру в поисках новых красавец. Но стоило правителю прикоснуться к новой девушке, как-то начинала стареть на глазах и умирала. Правитель испробовал все средства, но не смог побороть обрушившегося на него проклятие. Не успел Сартас осмыслить свою беду, как новая настигла его. Юный наследник был найден мертвым. Беглет знал, никто из людей не сможет сравниться в боевой магии с правителем, и он решил создать магический предмет — способный справиться с могучим магом. Он продумал все, нашел нужных ему людей и послал на верную смерть ради осуществления своих планов. Группа фанатичных рыцарей, жаждущих избавления от правителя, отправились в дикие земли. Их было 120 – могучих воинов и опытных магов. А вернулось всего пять. Они доставили пять величайших ингредиентов для колдовства, задуманного изгнанником – Ценнейшими из этих ингредиентов были два драгоценных камня. Их называли «Сердце мира» и «Душа мира». Первый даровал своему хранителю возможность править нашим миром. Второй давал возможность править всеми известными мирами. Сартас пытался найти эти камни, но не смог договориться с шестеркой тайных. А вот его ученик сумел и узнал тайну камней. И когда все ингредиенты были собраны, Он окропил их кровью последнего сына правителя и создал меч Всевластия. Он ставил в рукоять сердце мира и душу мира и продал его на небольшом деревенском рынке первому попавшемуся купцу. Меч должен был жить своей жизнью, и он сам выбирал себе хранителя. Наш мир приобрел проклятие в виде этого меча. Правитель был повержен. Через полгода к власти пришел хранитель меча, и пока он был у власти, миры содрогались от бесконечных войн. Меч давал несокрушимую власть и долголетие своему хранителю, но он не мог дать бессмертие, и со временем хранители менялись. Те из хранителей, кто имели достаточно силы воли, успевали перед смертью спрятать меч от людей И на какое-то время наш мир вздыхал с облегчением и наслаждался недолгой мирной жизнью. Но меч продолжал жить своей зловещей сущностью. Он всегда умел повлиять на жизненный путь тех, кого он избирал себе в хранители. Он всегда выбирался из тайников, омутов, болот. Он снова начинал создавать империю, собственную империю. Правда, однажды он сделал неудачный выбор. Парень, который стал его очередным хранителем, очень не хотел править, не хотел сражаться в бесконечных войнах, и он задался целью уничтожить меч. Он долгие годы сопротивлялся силе меча и искал способ уничтожить проклятое оружие. И хотя на его голову была одета корона, и хранитель не раз обогрел свои руки кровью, он все-таки смог одержать небольшую победу над собой и над мечом. Хранителю удалось извлечь из рукояти драгоценные камни. Пожертвовав при этом, Титус на мгновение замолчал. Его лицо перекосило от той боли, которую переживал старик в собственной душе. Мне даже показалось, что ему стало трудно дышать. Он спрятал душу мира в диких землях, а сердце мира всегда хранил при себе. Ослабленный меч уже не мог контролировать столь обширную империю, И она неизбежно рухнула. Бывший император скрылся от людей в уединенном месте и стал жить тихо и мирно. Он спрятал меч, решив, что проклятая железяка уже не сможет изменить чью-то судьбу. Но ошибся. Сильно ошибся. Однажды бывший император, а теперь, а теперь уже просто старый отшельник с болот, проснулся с непреодолимым желанием прогуляться вдоль тракта. Ему стало невыносимо одиноко. «Теперь я понимаю, почему я встретил вас, почему болото не тронули вас. Меч оберегал своих избранниц. Действовал он осторожно, чтобы я ничего не заподозрил. И вот теперь хранителем стала ты, Марта». Старый Титус потер почти незаметный шрам на своей ладони. Он был таким же, какой вскоре появится у меня. Старик тихо плакал, не в силах перенести свое поражение. Мне следовало догадаться сразу, ведь ты так похожа на меня в молодости. Титус, ты сам сказал, меч коварен и могущественен, ты не мог прятать его вечно. Но теперь, когда ты меня предупредил, сопротивляться будет очень тяжело. Но я надеюсь, что без камней он уже не сможет так сильно влиять на тебя. Он и так потратил огромное количество силы и времени на то, чтобы завладеть тобой». Раньше ему так много времени не требовалось. Ты должна помнить. Никто, кроме тебя, не должен прикасаться к мечу. Он убьет любого, кроме тебя. И постарайся использовать его в бою как можно реже. От людской крови он становится сильней. От крови магических существ почти неодолимым. И может сломить твою волю. «Хорошо, я запомнила». Тихо ответила я, быстро заворачивая меч в бархат и убирая его подальше с глаз, усевшись на него. «А где же второй камень?» Тут же встряла в разговор Егина. Во время рассказа Титуса все сидели притихшие и слегка напуганные, но теперь любопытство взяло верх над всеми другими чувствами. «Где камень?» «Я скажу Марте, только если буду знать, что умираю». «Так, но хватит вопросов о мече». Лучше давайте решим, что нам делать, раз уж мы лишились дома и заработка. Нужно найти новое место, причем такое, где нас не найдет северянин. Ольга говорила робко, но достаточно твердо, чтобы мы прислушались к ее мнению. Ты права, Оленька, согласился с ней Титус, и я предлагаю отправиться на север. Чего? Он же с севера, там его дом». Света была удивлена настолько, что вокруг нас стал образовываться небольшой вихрь. «Света!» «Сколько раз говорил?» «Контроль эмоций!» Поучительски строго сказал Титус. Он явно устал и хотел поскорей закончить этот разговор. Поэтому начал говорить строго, не допуская споров. «Мы будем надеяться, что ваш северянин погиб, что его сожрали монстры тоннелей. А если нет...» то он обшаривает все окрестные земли, не подозревая, что лисички уже забрались в его дом. К тому же я знал его отца и деда и предполагаю, какой у него должен быть упрямый характер, пока свою не получит не успокоиться. Но куда конкретно мы отправимся? Спросила я, разворачивая карту материка, на котором мы сейчас находились. Ваш северянин родом из Зайнара. Столица этого мира со времен первого правителя. Вот туда мы и отправимся». «Отлично, тогда спать, а утром в путь?» Я радостно заулыбалась и начала укладываться на ночлег. В душе у меня бушевала буря эмоций. Нас ждали новые приключения, и это меня радовало. «А может, это радуется меч?» – подумала я, засыпая. «Эт, радуемся мы с тобой!» – промелькнула в моем сонном сознании. Пятое. Мир, по которому мы шли, состоял из трех материков и одного гигантского острова, называемого Дикие Земли. Нам предстояло пересечь один из крупнейших материков из одного конца в другой. И я вам скажу, путь нам предстоял не из легких. Первое, что преградило нам дорогу — это горы зубы дракона. И я уже знала по личному опыту нас, насколько неприветливы эти места. Титус избрал наиболее безлюдный путь через горы к городу Райнар, столице одноименного королевства. Там мы могли купить лошадей и провизию, а также узнать, не появлялся ли в тех краях наш северянин. Затем мы планировали покинуть небольшое королевство, страдавшее бесконечным регенством, и направиться к большому дракону, чтобы пересечь его, как утверждал Титус по тропе, о существовании которой знали немногие. Благодаря этой тропе мы могли попасть в город Магитера, где снова сможем пополнить свои запасы, не заезжая в столицу Диона, не пересекая реку Возрождения. Таким образом мы срезали путь до двух недель и попадали в Великий Лес с той стороны, откуда уже давно не приходили люди. Судя по тому, что я уже знала о Великом Лесе, это было странное место, где жили разные магические существа, А некоторая растительность была разумна и вела войну с окружающей ее степью и обычными лесами. Хотя Титус утверждал, что слухи про незримую войну леса были всего лишь росказнями. И лес очень даже дружелюбен, правда, только с тем, кто добр к нему. На территории вечного леса, точнее, на северной окраине, мы должны были перейти монастырские земли. И именно эти земли были совершенно мне непонятными — Огромные территории были отданы монахам и монашкам, которые жили почти затворнической жизнью и ни во что не вмешивались, пока им не прикажет их патриарх. Ну а уж если прикажет, то они умрут, но выполнят. Титус утверждал, что в тех землях нам не о чем беспокоиться, и там нас не сможет достать даже наш бешеный северянин а потом начинали земли, в которых он был очень влиятельным человеком, и там нам нужно было быть предельно осторожными. Ну а пока мы были в самом начале пути, и нас ждали зубы дракона, пустынное нагромождение безжизненных скал, опаленных солнцем и выщербленных ветрами. Предкорье зеленила весна и журчали ручьи какое-то время я надеялась, что и в самих горах будет так же. Но на второй день мы почувствовали, как к нам начала подкрадываться жара. Венки из васильков на наших головах быстро увяли. По обочине тропы желтела пожухлая трава. Звон ручьев остался далеко позади. Мелкие камни и песок хрустели под ногами. Ветер свистел и завывал сотнях пещер, и наша веселая болтовня быстро затихла. — Ну, слава тебе, Господи! — с облегчением вздохнул Титус — Когда мы замолкли, вы мне все уши протараторили. — А что ты ожидал, Титус? — Ты впервые нас ничему не учишь. Мы впервые не обсуждаем базарные дела. — Вот мы и болтаем о своем, о девичьем, — весело сказала Светлана и подмигнула мне. Мы действительно болтали о всяких пустяках, рассказывали о своей жизни до похищения, но не потому, что у нас до этого не было возможности поговорить о прошлом, нет, Просто нам было проще говорить о прошлом, нежели гадать о будущем. Тем более нам не хотелось обсуждать меч, привязанный к моей спине. И все же эта болтовня была не пустой. Мы впервые смогли говорить о прошлом без слез и истерик. Мы уже знали, что все мы были сиротами, и нас почти некому было искать. Судьбы у всех нас были непростые, почти у каждой не было детства. К тому же каждая из нас в той или иной степени начала осуществлять свои мечты, и вдруг все рухнуло, когда в наших жизнях появился зайд. Мы все в пятером дружно вздохнули, возможно, подумав об одном и том же. И Титус велел бросить думать о плохом, а начать думать, как нам справиться с вновь возникшей проблемой. Я взглянула на то, что он рассматривал, и снова вздохнула. Мы приближались к обрыву. Причем противоположный край был намного выше того, на котором стояли мы. — Нет, ну вы только посмотрите! — сплеснув руками, возмущенно воскликнула Татьяна. — Мы посмотрели туда, куда она смотрела, и я чуть не начала плеваться и материться от злости. На нас с запада надвигалась песчаная буря, а мы даже не могли противопоставить ей стихийную магию. Зубы дракона обладали особым свойством. Вся магия, творимая на этих землях, искажалась, редко давая необходимый результат. — Это я во всем виновата, — тихо сказала Ольга. Я попыталась сотворить земляной мост, а получилась буря. Она стояла, опустив голову и, как нашкодившая школьница, теребила подол куртки, которую она упорно не снимала, несмотря на жару. — Да как ты могла? — возмутилась Регина, но Тицу остановил ее, положив руку ей на плечо. Сейчас не время. Нужно спуститься вниз. И мы начали спускаться. Медленно перебирая с карниза на карниз, благо ответственности на обрыва была ими усеяна. Потом мы отсиживались в одной из пещер, пока снаружи бушевала буря, обушевала она от души. Интересно, какие компоненты и жесты ты использовал для создания такой бури? Восторженно спросил наш старый учитель и даже велел нам запомнить когда Ольга показала ему свои действия. Ожидание было утомительным. Вой ветра был таким заунывным, как будто плененный демон оплакивал свое бесконечное заточение. И если бы не беспристрастные рассказы Титуса о его прошлой жизни, я бы, наверное, заразилась этой тоской и умерла от нее. Позже мы узнали, что все испытывали подобные чувства и что Титус неспроста убалтывал нас своими историями. Буря утихла, И мы выбрались из пещеры, с радостью принимая обжигающие ласки солнца на своих щеках. Начинается самое пекло. Лучше укрыть голову и спрятать лица, как это делают караванщики, — сказал Титус с явным облегчением в голосе. — Глядите, там, кажется, тропа из карнизов, как гигантские ступеньки в небо. Регина радостно прыгала и махала руками. По ее щекам текли слезы. Ей эта буря далась тяжелее всех. И теперь она радовалась абсолютно всему. Она бежала впереди нас и радостно приветствовала солнце, небо, камни и даже мерзопакостную слизь, водившуюся в расщелинах. Хотя еще несколько часов назад она ее панически боялась. — Чего это она, а? — озадаченно спросила Татьяна, посмотрев сначала на меня, затем на Титуса. — Чем порочнее душа, тем тяжелее слушать плач демонов, — ответил старик. Этот войд часто бывает во время песчаных бурь в этих горах. Здесь когда-то давно погибло такое количество магического народа, что их смерть и вызвала этот феномен. — Да, великолепная была война. Тебе бы понравилось! — услышала я задорный юношеский голос. Сдрогнув, я осмотрелась вокруг себя, но кроме нашей компании в ущелье никого не было. И я решила, что это просто последствия бури, и успокоилась. Мы поднялись по карнизам. И тут же натолкнулись на стадо кроликов. Именно на стадо и именно кроликов. Однажды нам уже доводилось есть 50-килограммового кролика. И нам это очень понравилось. Вкус у него был нежно-одуряющим. Поэтому мы, не сговариваясь, обрушились на ближайшего крольчонка. И на ужин у нас было много мяса. На следующий день тоже, и на следующий, и на следующий. В общем, через неделю я захотела стать вегетарианкой. Зато когда мы наконец дошли до долгожданной равнины и увидели реку, радости нашей не было предела. — Знаете, что для нас означает река? — спросил дочерна загорелый Титус. — Это означает рыба на ужин! — хором заорали мы и помчались к берегу. — Вот это ширина! — выдохнула Татьяна, когда все радости были излиты, и мы, накупавшись, улегшись на свежую траву, наслаждались прохладой ветра. «Эта река не зря называется Великая Грозная. Ранней весной она разливается и несется бурным потоком, разрушая все на своем пути. Но сейчас она выглядит мирной, и к тому же нам нужно ее пересечь», — сказала я и уставилась на Титуса в ожидании ответа. Волна прошла примерно три недели назад. За это время все позарастало травой и зацвело. «А переправимся мы с помощью твоей силы», — Титус смотрел на меня, а я на него. А девчонки смотрели на нас двоих. На голове у меня зазвучал возмущенный юношеский голос. Вот он всегда так. Когда нужна сила, он мною пользуется. А потом говорит, что я чистое зло и во всем виноват. Я резко оглянулась, но никого не увидела. Тогда у меня появилась идея, и я подумала, ты имеешь в виду, что он имеет в виду твою силу? Ну а что еще? Голос был хоть и ворчливым, но радостным. Может, еще поболтаем? — Не сейчас, — вслух ответила я. — Чего не сейчас? — спросил Титус. — Извини, я не тебе, — пробормотала я и уже более громко продолжила. — Может, лучше объяснишь, о какой силе идет речь? Старик посмотрел на меня подозрительно, так, как будто я нашкодничала и не сознаюсь. Потом отмахнулся от каких-то своих мыслей и продолжил. — Меч, он дает тебе большую магическую силу. Также ты можешь усилить любого другого мага особенно стихийного, а у нас есть два водных и воздушных мага. Мы будем медленно парить над водой. Ты хочешь сказать, что я проводник между магами и мечом? И все? Никакой своей магии? — Со временем я дам тебе все, что ты пожелаешь, но сейчас я слишком слаб. Мне нужно время на восстановление, — ответил вместо Титуса меч, и мне показалось, он даже вздохнул с горестью о былом величии. — Со временем твоя сила будет разрастаться. «А пока будем благодарны судьбе за то, что имеем», — ответил Титус, и я услышала, как хмыкнул недовольный меч. Я еле сидела на месте от этой мысленной беседы. Меня так и подмывало все рассказать девчонкам, но почему-то решила оставить эту новость при себе. «Правильно, не нужно знать о нас с тобой, всяким там мелким магичкам». «Не умничай, не выдержала я, и Титус снова уставился на меня. «Извините, это я сама с собой немного поспорила». — Подумаешь, нашлась тоже мне! Меч явно обиделся и замолчал, а Титус неожиданно улыбнулся и подмигнул мне. — Ладно, хватит болтать, пора двигаться в путь, — заключил Титус, и мы двинулись в прямом смысле слова. Мы сидели, скрестив ноги, и держались за руки. Ольга и Татьяна творили волшбут, подпитывая свою силу от меня, а и Света выжигали за нами слишком явный магический след. Движение было медленным. И только к рассвету мы ступили на твердую землю. Уставшие, голодные и продрогшие, мы рухнули под береговую иву и какое-то время отлеживались. — Ну как? — снова услышала я самодовольный голос в своей голове. — Спасибо, — коротко ответила я и усмехнулась. У меня было такое ощущение, что я говорю с младшим братишкой, а не с мечом с плохой репутацией. — Это репутация? Яйца выеденного не стоит! — тут же встрял меч. Я просто давал то, что они хотели. А хочешь знать, чего хочешь ты? Честно говоря, не очень. Слушай, а ты всегда и все мои мысли слышишь. Мы с тобой теперь одно целое. Хотя, если хочешь, я не буду с тобой, когда у тебя появится мужчина, и ты захочешь побыть с ним наедине. Он хихикнул почти по девчоночи и добавил, а сны у тебя классные, цветные, яркие, не то что у Титуса. Он всегда видел черно-белые сны и всегда какую-то несуразицу». — А почему ты выбрал меня? — Честно говоря, я обратил внимание на тебя из-за твоего отчаянного желания овладеть магией, а потом не сдержался и выбрал тебя. Мне стоит только раз отдать кому-то свое предпочтение — и все. Назад уже не отступишь. Сначала я присматривался к этой огненной. — Регина? — подсказала я. — Да, конечно, Регина. Но она слишком горда и властна, такие мне уже надоели. Их столько было. Потом я присматривался к этой как ее. А-а-а... Света. Она получше, но она слишком романтична, как и Титус. Если влюбится, считай, пропала. Ты же всего понемножку в меру. Хотя и любишь покомандовать, но и это хорошо. Ясно. У тебя был богатый выбор. Не, не так уж и очень. Раньше из сотни выбирать приходилось не то, что теперь. Меч со вздохом замолчал. И мне показалось, он ударился в воспоминания, но вдруг он заявил. «Называй меня Лиран. «Так у тебя есть имя?» — удивилась я. «Я сам его выбрал. А то все меч, да меч, а я все-таки разумен, хоть и железный». «Марта!» — позвал меня Титус, и я от неожиданности подскочила на ноги. «Что случилось?» — выкрикнула я и зажала себе рот. Рядом спали девчонки. «Тихо!» — прошепел старик. «Давай-ка обсудим твоего собеседника». Я посмотрела на сверток с мечом, лежавший у моих ног, затем на Титуса. «Давай — Давай, — ответила я и тут же услышала. — Слушай, Титус, не надо ее мной запугивать. Она умная и сама во всем разберется. — Я должен предупредить о твоих выходках, — ответил Титус к моему величайшему изумлению. — Да ладно тебе, она уже и так сделала правильные выводы. Говорю же, она умная девчонка. Эй, я же здесь и слышу вас. Возмутилась я и даже стукнула кулаком по мечу. «А вот драться не обязательно!» «Извини, я была сыта по горло сюрпризами, происходившими со мной, и осознание того, что Титус слышит ли рано, меня канала Кажется, я ревновала. В общем, так. Вы сейчас оба замолчите и оставите меня в покое хотя бы на время. Мне нужно все обдумать и понять, что со мной происходит». Я говорила строгим шепотом не допускавшим мне повиновения. И напоследок услышала. «Я же говорю, любит покомандовать. Это просто великолепно!» «Отдыхай, извини, что лезу в ваши беседы», — сказал Титус. Он встал и направился к реке. Я снова встала на ноги и пошла за ним, чувствуя себя виноватой и глупой. «Титус, постой!» — окликнула я старика, и тот с явной неохотой дождался меня. «Извини, Титус, просто все это так неожиданно свалилось на меня». И я не выдержала всего этого. Я ценю твою помощь и очень тебя люблю и уважаю. Ты так много сделал для нас. А я тебе нахамила. Извини, пожалуйста. Старик смотрел на меня глазами полными слез, и мое сердце сжалось от жгучего чувства вины. Ты ни в чем не виновата, Марта. Меньше всего на свете я желал именно тебе подобной судьбы. Кто угодно, но не ты. За то время, что вы прожили в моем доме, вы стали мне как родные. И ты особенно. Ты так похожа на мою покойную дочь, а теперь этот чертов Лиран готов разрушить твою жизнь, и я ничего не могу с этим поделать. Помнишь, ты нас учил не сдаваться, не попробовав найти выход, а то и пару выходов из сложившейся ситуации. И я собираюсь последовать твоему совету. Но мне нужно время, чтобы понять, что к чему. Титус, поверь, все будет хорошо. Ты справился с Лираном, и я попытаюсь совладать с ним. «А меня, значит, никто не спрашивает?» Возмутился меч по имени Лиран. «С тобой я тоже потом поговорю», — сказала я, еле сдерживая смех. Возмущение Лирана было столько детской обиды, что это вызывало улыбку даже у Титуса. «Он так долго молчал, я уже и забыл, какой он обидчивый», — сказал старик. Он по-отцовски обнял меня за плечи и повел обратно к спящим девчонкам. «Марта, главное, никогда не забывай». Он не так просто наивен, как хочет казаться, и он умеет быть жестоким. А он как будто не был жесток, когда запер меня в том подвале, потом еще хочет, чтобы с ним разговаривали. «А зачем он забрал от меня близнецов?» «Близнецов?» — непонимающе спросила я. «Кристаллы», — коротко ответил Титус. Он улыбнулся, и было похоже, что переживания за меня уже не так сильно терзали его душу. «Думаю, ты с ним справишься. Тогда давайте немного поспим». Старик вздохнул и улегся спать. Он уснул почти мгновенно. В голове моей появилось теплое присутствие Лирана, и я услышала «Спокойной ночи, Марта!» Потом я почти перестала ощущать его присутствие, и у меня появилось ощущение, что он тоже уснул. «Спокойной ночи, Лиран!» — пробормотала я, удивленно покачивая головой, точнее уже доброго дня. Уснуть я так и не смогла. Сидя на берегу и смотря на плывущую по реке лодку, мне становилось страшно от того, что еще меня могло ждать в этом мире. Я чувствовала себя той маленькой лодкой, плывущей по великой грозной реке жизни, и у меня нет ни весел, ни паруса. Три недели мы шли до Грайнара, прячась от людей, воруя еду и боясь собственных теней. В этих краях было много поселений, полевые работы были в самом разгаре, и я вдруг поняла, насколько эта часть материка густо заселена. Каждый клочок земли был возделан, и люди всеми силами разрабатывали новые участки, уничтожая леса. Все землевладельцы были на своих полях вместе со своими многочисленными семьями, и пройти незамеченными вездесущими мальчишками было почти невозможно. К тому же, Наш загар и южная одежда сразу бросались в глаза. Люди начинали интересоваться и естественно, и, естественно, запоминали необычную компанию, вышедшую из леса. Потому мы решили передвигаться только по ночам и только молча, что было нелегко для пятерых молодых девушек, не привыкших молчать так долго. И, наконец, мы увидели башни, украшенные бирюзовыми штандартами. Это была столица Райнара. Пошли мы в город ранним утром, когда по узким мощенным улочкам разносился аромат свежеиспеченного хлеба, и молочницы только начали обходить своих клиентов. Небольшие двухэтажные дома были аккуратно побелены, и на подоконниках стояли горшки с цветами. Это была почти идиллическая картина утреннего города, пока мы не вышли на небольшую площадь и не увидели украшавшую ее дыбу на который не первый день разлагался покойник. Повсюду по городу были расставлены различные орудия пыток и позорные столбы. Причем ни один из этих столбов не пустовал. — Это все прелесть регенства! — прошептал Титус и велел не отставать от него. Он привел нас в небольшой трактир, в котором был только один посетитель, спавший с собственной тарелке. Наше появление ознаменовал звон колокольчиков, прикрепленных над дверью, и в небольшой закопченный зал вошел тучный хозяин заведения. «Мы закрыты! Приходите часа через два!» Его голос был удивительно мелодичным, но в нем чувствовалась привычка приказывать, а еще хорошо слышались твердость и абсолютная уверенность в своем праве приказывать. Владелец этого великолепного голоса явно был близорук, он смотрел на нас, и, несмотря на засаленную одежду и чрезмерную тучность, В нем чувствовалось врожденное благородство, поэтому вся эта обстановка вокруг него и одежда совершенно не сочетались с этим толстяком. А обстановочка, скажу я вам, была еще та. Камин, в котором жарилась туша жилистого барана, давно нуждался в чистке и побелке, как и потолок, а балки, державшие потолок, были настолько засалены, что я не могла быть уверена в их прочности». Они на вид были давно прогнившими, и, похоже, грязь была тем цементом, что удерживало их от обрушения. Столы из камина нуждались только в огне, в котором они обрели бы, наконец, покой. Настолько неприглядно они выглядели, и только щит, висевший над камином, был тщательно вычищен, и герб на нем говорил о высокородном происхождении его владельца. «Я, огляжу ты все еще носишься с этой круглой железякой?» «Старый скупердяй!» — ответил толстяку Титус. И тот стал того же цвета, что и его передник, грязно-серого. Хозяин трактира сделал три шага вперед и, вытянув перед собой трясущуюся руку, указал на Титуса и пролепетал. «Ты! ты? Это действительно ты?» «Девочки, усадите нашего многоуважаемого владетеля трактира, а то, боюсь, он сейчас в обморок грохнется!» Титус сиял довольной улыбкой. Замешательство толстяка, похоже, сделало его по-настоящему счастливым. — Еще ни один отпрыск моего рода не грохался в обморок, — возразил встрепенувшийся толстяк. — Хотя на мгновение я решил, что передо мной призрак. — Я не призрак, и если ты нальешь мне из твоих лучших запасов, я тебе это докажу. Наш старый учитель никогда еще не выглядел столь величественно и властно. Он преобразился как будто стоял не на пороге захудалого трактира, а в тронной зале. «Сатинка!» — заревел толстяк в сторону кухни. «Сатинка, приготовь мой личный кабинет на...» «На семь персон!» — подсказал ему Титус, и старик продолжил орать. «На семь персон и подай все самое лучшее из моих личных запасов! Слышишь? Слышу, слышу! Твой ор слышит и в пиларе!» — ответившая женщина... Неопределенного возраста в старой одежде неопределенного цвета наградила нас с порога кухни недовольным взглядом и отправилась гремить посудой. — Не обращайте внимания на старую ведьму! — весело сказал Толстяк, особенно громко произнеся последних два слова, и жестом пригласил нас следовать за ним. — Послушай, дружище, во что ты превратил это заведение? — — возмущенно спросил Титус, когда мы поднимались по узкой скрипучей лестнице на второй этаж. Шикарное было место. Даже девушку не стыдно было пригласить на ужин. — Все меняется, мой друг, все меняется. Вздохнул трактирщик и распахнул маленькую дверь, которая могла вести только в чулан. — Добро пожаловать в мои личные апартаменты, друг мой. Ну и вы, мальчишки, входите, не стесняйтесь. Хотя грязи от вас будет, за месяц не выгребешь. Мы переглянулись с девчонками и, не обращая внимания на последние слова Толстяка, вошли в его апартаменты, согнувшись в три погибели. Мы оказались в удобном и очень опрятном кабинете, стены которого были увешаны картами и заставлены книжными шкафами. Все в обстановке этой комнаты сочеталось с ее владельцем, особенно когда он снял передник и надел приличный камзол. «Вот теперь я узнаю своего старого друга». Воскликнул Титус, и они крепко обнялись. «Дружище, я рад тебя видеть!» «Хотя и был убежден, что ты уже давно помер!» Трактирщик посмотрел на Титуса пристально и строго. «Значит, старая железяка снова зашевелилась?» «Сам он старый Боров!» Возмутилась старая железяка, и я еле сдержала улыбку. «Теперь он не со мной!» Титус сделал жутко загадочный вид, и я поняла, что нам нужно помалкивать. «Но ты не волнуйся!» Он безопасен, по крайней мере, на некоторое время. — Ну и слава богу, слава богу! — А кто эти грязнули, что таскаются за тобой? — Толсяк говорил без презрения, но от этого обида была не слаще. — Поаккуратней, старина, иначе твоя репутация дамского угодника канет в лету, — прошептал Титус так, чтобы все слышали. — А при чем здесь эти маль... Толстяк внимательно посмотрел на наши широко улыбающиеся перепачканные и загорелые лица, и на его лице появилась понимающая улыбка. «Так ты хочешь сказать, что это девицы? Титус ты, старый развратник! раз сразу — это слишком даже для такого сердцееда, как ты! Жар-жак Федерик, владетель Диспон, ты совершенно не изменился и по-прежнему судишь обо всех по себе». Эти благородные девицы — мои воспитанницы, и они хотят помыться, отоспаться, поесть по-человечески и дальше отправиться в путь. Желательно верхом тут же вставила Регина, стягивая с головы потрепанный тюрбан, и на ее грудь упали две косы, подтверждая слова Титуса. Прошу простить меня, благородные дамы, за невежливость и непроявленное гостеприимство. Но с тех пор, как этот старый перестал быть моим господином, я, редко общаюсь с достойными людьми, и совершенно очерствел. — Что вы, мы прекрасно понимаем, какие мысли вызывает наш внешний вид, — церемонно ответила я и тоже сняла тюрбан. В следующий миг владетель Диспон от удивления икнул и, схватив Титуса за плечо, слегка его тряхнул. — Рыжая! Она рыжая! Он смотрел на меня огромными глазами и показывал на меня пальцем. — Да, друг мой, она рыжая, — — И тут ничего не поделаешь. Извини его, Марта. В этих краях цвет твоих волос у всех будет вызывать подобную реакцию. — Но нам нельзя привлекать к себе внимание, — в ужасе воскликнула Ольга, переводя взгляд с моих кос на барона и обратно на мои косы. — Я что-нибудь придумаю, — успокоила я Ольгу. И тут постучали в дверь, и я поспешила спрятать свои волосы под полуразвалившийся тюрбан. — Это сатинка, не пугайтесь! — трактирщик владетель тут же взял себя в руки и открыл дверь. В комнату вошла сатинка с нагруженным подносом. Татьяна попыталась ей помочь, но заработала лишь грозный взгляд женщины. Она сама расставила на столике, стоявшем посреди комнаты, тарелки с закусками, блюда с фруктами и извлекла из казавшихся бездонными карманов семь бутылок вина. — Юные дамы не желают ли помыться? — спросила она, поворачиваясь к Титусу как только сервировка была закончена. «Сатинка, ну как ты узнала?» спросил совершенно сраженный толстяк. Женщина же насмешливо глянула на него и заявила, и еще ни разу не видела, чтоб на мужской заднице так ладно сидели брюки. Титус разразился смехом, а старый владетель густо покраснел. «В общем, ванна будет готова через полчаса. Спать я им постелю на чердаке. Это единственное приличное место в этом доме». — А вы, я так думаю, спать и не ляжете. — Ты, как всегда, права, леди Сатинка, и я очень благодарен тебе за твое понимание и чуткость. Титус отвесил женщине нижайший поклон, и та с готовностью на него ответила легким, но умелым реверансом. — Вы, мой господин, всегда были очень галантным кавалером. Она неожиданно переменилась, и я поняла, что весь ее внешний вид всего лишь иллюзия. На самом деле она была чрезвычайно красива, хотя уже и не молода. Ну а за вами, девушки, я зайду через полчаса, сказала она нам, уже почти закрыв за собой дверь. Она такая красивая! прошептала Татьяна, усаживаясь в кресло возле столика. Первая Фраилина императрицы обязана быть очень красивой и умной, гордо заявил Жаржак. Но потом вздохнул и добавил, «А теперь она первая леди трактира, и виноват в этом ты, Титус!» «Знаю, дружище, знаю!» Наш старый учитель помолчал какое-то время, глядя в глубину красного вина, а потом решительно заявил, «Ну, я думаю, что скоро одной юной девушке понадобится умная и опытная фрейлина, способная объяснить девушке, что такое дворцовые интриги!» «Что ты затеял, Титус?» В голосе владетеля появилась тревога. Он смотрел на нас пятерых, как будто только сейчас увидел. «Обсудим это позже, а сейчас расскажи нам, чем живет Рейнар!» Китус не хотел обсуждать свой план при нас. «Но я прекрасно понимала, что это связано с мечом и со мной. Конечно, связано! Он хочет посадить тебя на трон и проследить за тем, чтобы ты стала хорошей правительницей. Так он надеется победить меня!» Меч не злился. Не обижался, он просто высказал свое мнение и замолк, а мне его идея показалась совершенно бредовой. Вскоре за нами пришла леди сатинка и мы, наконец, смогли помыться и переодеться в легкие льняные платья с шелковой шнуровкой и очень красивой вышивкой. Когда я спросила у нашей гостеприимной хозяйки, откуда у нее подобное платье, она мне ласково улыбнулась и ответила. «К нам приходят разные люди, и в моих сундуках вы найдете одежду на все случаи жизни». Хоть империя и рухнула, много десятилетий назад ее верные подданные по-прежнему общаются и делают, что могут, чтобы выжить. Она оставила нас откисать в двух огромных деревянных ванах, рассчитанных, наверное, на десяток человек. Девчонки с удовольствием плескались, а я задумалась над словами бывшей Фрейлины. Судя по всему, она и ее муж, владетель Диспон, были особыми приближенными к императорскому престолу продолжали какую-то деятельность до сих пор. А когда Титус заговорил о девушке, нуждающейся в опытной фрейлине, в голосе барона четко послышался страх, перемешанный с огромной толикой надежды и радости. Значит, они мечтают о возрождении империи и готовят или сохраняют почву для этого. — Вот именно, Марта, они ждут, не дождутся, когда ты снова возвысишь их, — тут же встрял в мои мысли Леран. Но, честно говоря, мне не очень нравятся методы старой лисы и его жонушки. и все же первое время они могут быть полезными. — Забудь об этом, — строго сказала я, и меч тут же замолчал, оставив после себя в моем разуме ощущение насмешливой улыбки. — Ты снова говоришь сама с собой, Марта, — улыбаясь, сказала Света, сидевшая рядом со мной, — и говоришь ты себе только гадости. — Вот именно, она все таки умница. Пробурчал Леран и снова затих. — Просто, Светик, это единственный способ сохранить здравый смысл, — ответила я подруге и улыбнулась. — Что ж, нужно попробовать твой способ. Мне все труднее и труднее мыслить здраво во всей этой чехарде событий, — сказала Татьяна, пристраиваясь с другого бока. — Слушай, Марта, я правильно поняла старика или нет? Он что же, хочет тебя посадить на престол? Тихо спросила Света и оглянулась на Ольгу и Регину, которые уже в третий раз намыливали волосы. «Мне кажется, есть два варианта», — также шепотом ответила я. «Он искренне надеется меня короновать, и второе», — Титус сказал им то, что они хотели услышать. Теперь Титус выудит из старого владетеля всю информацию о политической и экономической ситуации на землях по эту сторону гор. «Может, даже узнает что-то новенькое о северянине», не привлекая при этом особого внимания со стороны благороднейшего трактирщика. — В какой вариант веришь ты? — спросила Танюшка, помогая мне намыливать спину Свете. — Не знаю, еще не решила. Спали мы на чердаке, укутавшись в лоскутное одеяло, а на рассвете нас разбудил стревоженный Титус. Северянин въехал в город. — Нам пора убираться отсюда подальше, — объяснил он, и мы тут же проснулись. «Он знает, где мы?» — спросила я, уже на лестнице между вторым и третьим этажом. «Нет, похоже, он просто возвращается домой», — ответил Титус, оглядываясь и прислушиваясь. «И что мы будем делать?» — спросила Света. «Он отправится домой по обычной дороге, по основному тракту, через Спасть Дракона. Это широкое ущелье, по которому путешествуют караваны, а мы пойдем моей тропой. А может, теперь, когда он возвращается домой, мы тоже вернемся?» Пилар? — спросила я. Он наверняка оставил наемников, которые будут искать нас там. А мы будем придерживаться изначального плана, — строго ответил Титус. А вдруг он все-таки нас выследил? — шепотом спросила Ольга. бледная но еще сохраняющая спокойствие. Там, откуда он родом, началась чехарда с престола наследием. И на какое-то время он лично нами заниматься не сможет. А уж наемники нас здесь точно искать не станут. «Хорошо!» — хором шепнули мы и вышли через черный ход к конюшне. Там нас ждали лошади, провианты, пожелания и счастливого пути от гостеприимных хозяев. Покинув Райнар, королевство, страдавшее нескончаемым регенством, мы почти не слезали с коней. Жуткие грозовые ливни начались, когда до Большого Дракона оставалось три дневных перехода, и мы на целую неделю застряли в небольшой деревушке, нас откармливали молоком, сливками, медом и орехами. Когда мы наконец смогли выехать, нам пришлось пересекать разлившийся не по сезону приток Большой Грозный. И только через месяц после того, как мы покинули прибрежную деревушку, начали долгожданное восхождение по тропе, петлявшей через брюхо Большого Дракона. Я никак не могла урвать время для разговора с Титусом. «Регина?» Как назло, ни на секунду не оставляло нас со стариком наедине. Но, наконец, после недельного восхождения мы остановились в горной деревушке, жившей настолько изолированно, что там даже не знали о развале империи. Там мы купили теплую одежду и набрали провизии на месяц вперед. Наши красавцы-жеребцы были выменены на мелких мохнатых пони, и мы уже готовы были пуститься в путь, когда неожиданная снежная буря заставила нас еще два дня просидеть возле очага маленького домика старейшины деревни. «Я, наконец, вспомнил, почему выбрал душные болота княжества для своего обиталища», — сказал Титус, стряхивая снег шубы и валенок. «Никогда не любил снег. Я тоже не люблю мерзнуть. Хотя, знаешь, мне все это начинает нравиться». — сказала я, принимая из рук старика корзину с едой и местным очень крепким вином. — Ты имеешь в виду деревенскую жизнь? — удивленно спросил он, усаживаясь за стол возле маленького окошка, затянутого промасленной кожей. Ветер свистел за окном, стараясь перекрыть звуки свадебного веселья в соседнем доме. Но даже он не мог переселить этого безудержного веселья. — Нет, Титус, я имею в виду наше путешествие — И мне очень бы хотелось чтобы оно никогда не кончалось похоже ты становишься нелюдимой это плохо с чего ты взял я постаралась сделать шутливо удивленное лицо хотя и понимала что он прав хотя бы с того что ты сбежала со свадьбы и сидишь тут одна ответил титус и снова улыбнулся мне просто надоело ухаживание местных парней они похоже все решили на мне жениться. А местные девушки этим очень недовольны. Титус посмотрел на меня чуть прищуренным взглядом, и я, вздохнув, призналась. Мне просто нужно было побыть одной и подумать. Ты очаровала местных. Они убеждены, что ты принцесса, тайно путешествующая по миру или скрывающаяся от нежеланного жениха. У них богатое воображение, — со вздохом сказала я и налила нам вина. «Титус, давай не будем ходить вокруг да около». И, наконец, поговорим откровенно. — Что ты задумал? Я прекрасно поняла, что в Рейнаре мы могли обойтись без помощи Диспона и его жены. — Ты права, могли. Но я... Мы долго жили вне политики и событий этого мира. Для того, чтобы справиться с северянином, нам нужно быть в курсе событий, — ответил Титус. И, выпив большой глоток вина посмотрел на меня в ожидании новых вопросов. «Да кто он вообще, этот северянин?» «Он один из претендентов на престол Зайнара, и он мечтает возродить империю. А теперь, когда король Зайнара умер, не оставив прямого наследника, начнется война, в которую будут втянуты и Райнар, и Дион, быть может, даже княжество. Но хуже всего то, что мои бывшие верноподанные тоже мечтают о возрождении империи, И проделали уже немалую работу. Они даже нашли моего сына. Он последний из моей семьи. И я отправил его в дикие земли, чтобы уберечь от моего наследства. Но его и там нашли. Слава Богу, он умный мальчик и сумел сбежать от них. Титус снова сделал большой глоток вина и улыбнулся мне пьяной улыбкой. Потом опустил глаза на свою ладонь, украшенную шрамом. У меня было трое детей». Дочь, на которую ты очень похожа, и два сына, близнеца. Дочь покончила с собой, когда ее любимый муж попытался убить меня, и сам погиб. Это была большая любовь, замешанная на политике. Трагедия была неизбежна. Сыновья один умер от болезни, от чумы. Это случилось, когда империя доживала последние дни, и повсюду бушевали голод и болезни. У меня остался только Артур, и чтобы спасти его, Мне пришлось отослать его от себя. Я его не видел уже более тридцати лет. Я даже не знаю, как он выглядит. Старик налил себе еще вина и залпом осушил кружку. Он посмотрел на меня и подмигнул мне как-то странно, обреченно. Я задумал последнее дело в своей жизни. Твой северянин, он станет чумой для всех, и он ни перед чем не остановится для достижения своих целей». В его роду все мужчины были порочными и слегка сумасшедшими. А ты, ну, из тебя получится хорошая правительница. Ты не склонна к жадности, насилию и тугоумию. — А если я не хочу? — спросила я, еле сдерживая гневные слезы. — Жизнь покажет. — Чего ты хочешь, а чего нет? — ответил мне старик, еле ворочая языком, и заснул, уперев голову в кулак. — Замечательно! Вот и поговорили! — Зараза! — проворчала я, осушила свою кружку и отправилась спать. Ноги у меня были ватными, и стены почему-то очень шатались. Я еле добрела до своей лежанки и рухнула на нее. Все вокруг кружилось, а перед тем, как я уснула, перед моими глазами предстала картина на болоте, когда я держала северянина за волосы и прижимала к его горлу кинжал. А на меня смотрел его телохранитель, и я знала, что сейчас я самым глупым образом улыбаюсь. — Как же он все-таки красив, — пробормотала я и уснула. На утро Титус не смотрел мне в глаза, хотя после того количества вина, что было выпито нашей компанией, нам вообще было трудно куда-либо смотреть. И все же нас ждал перевал, и мы двинулись в путь, как только рассвело. Перевал нас встретил солнцем и трескучим морозом. Мы пробирались по глубокому снегу и продвижение замедляли перегруженные на пони. Нам приходилось пользоваться магией, очень часто приходилось пользоваться магией. А потом переход через горы неожиданно кончился. Мы вышли к обрыву и внизу увидели равнину и далекий город со странным названием «Мегатера», что означало «дорога знаний». В городе профессоров и студентов мы провели всего один день, И этого мне хватило, чтобы загореться желанием снова оказаться в этой сокровищнице знаний. Город, состоявший из университетов и специализированных школ, был наполнен шумными и веселыми студентами. Даже профессора не выглядели занудами. Вот только девушки не могли обучаться в заведениях Мегатеры. Их уделом были школы в монастырях. Из Мегатеры наш путь лежал к землям великого леса, и я все пыталась представить, какой он, этот лес». Но то, что я увидела, было недоступно моей фантазии. Уже в подлеске деревья были большими. Когда же мы вошли в сам лес, мне показалось, что эти гигантские зеленые великаны вот-вот проткнут своими макушками небо. Кроны деревьев были настолько обширны, что, казалось, они создавали многоярусный мир, живший своей потаенной жизнью. Как нам объяснил Титус, из уважения к великому лесу мы не могли разжигать огня. За это он нам дал множество ягод, орехов и красных плодов, похожих на клубнику, но размером с мою голову. Тот день не задался с самого начала. Низкие тучи скрывали макушки деревьев. Воздух, наполнившийся почти осенней прохладой, был к тому же полон тревожной тишины. Так как афония звуков леса, что сопровождала нас с той минуты, как мы вошли в великий лес, этим утром исчезла. И мы с тревогой укладывали свои пожитки. Титус все посматривал наверх и на тропу, ведущую на запад. Его рука то и дело ложилась на рукояти тагана, и старик призывал нас поспешить. — Что происходит, Титус? — шепотом спросила Регина, когда мы, наконец, двинулись в путь. — Раграши вышли на охоту, поэтому так тихо. Ничто живое не смеет сегодня издавать хотя бы один звук. Старик снова посмотрел на запад и потом жестом велел прибавить шагу. — Надеюсь, скоро пойдет дождь. «Они страсть, как не любят дождя!» «Раграши? Полулюди? Полузвери?» прошептала Татьяна и положила руку на арбалет, когда с запада донесся вой какого-то раненого зверя. Мы уже почти бежали, чувствуя, как кто-то хищный взял наш след. Но потом пошел дождь, и благодаря мощным дождевым потокам раграши вернулись в свои норы. Но мы по-прежнему не сбавляли скорость. Ощущение опасности не проходило. Ливень закончился после полудня, и сразу зелень леса осветила яркое теплое солнце. Настроение сразу изменилось, мы вздохнули с облегчением и тут же увидели трех мужчин, сидевших на перегораживавшем дорогу бревне. Они смотрели на нас, оценивающие, и ждали, когда мы подойдем ближе. — Ну, здравствуйте, здравствуйте, а мы вас уже заждались, — заявил тот, что сидел в центре, и я увидела на его лбу такой же шрам, что было и у Зайта. Такими шрамами метили преступников на каторжных диких землях, и их обладатели всегда отличались магическими способностями и жестокостью. «А вы нас что знаете?» — спросила Татьяна, опуская на землю свою поклажу и кладя руку на рукоять меча. «Нет, но всегда можно познакомиться поближе. Если же не пожелаете, нам придется настоять на своем», — сказал каторжанин. «Интересно, как вы это сделаете?» «Нас шестеро, а вас трое спросила Регина, принимая чрезвычайно самоуверенный вид. «Их гораздо больше», — любезно подсказал мне Лиран и слегка загудел за моей спиной. «Следовало полагать», — ответила я ему, но продолжала стоять, как стояла. «Может, развяжешь меня?» «И не мечтай», — строго сказала я. Несмотря на отказ, меч продолжал гудеть в предвкушении схватки, и его настрой передавался мне». Кустарник, росший по краям узкой дороги, раздвинулся, и я от 20 довольно крупных парней, вооруженных мечами и алебардами. «Титус, что будем делать?» — спросила Татьяна, криво улыбаясь и обнажая меч. «Что-что, ясное дело, будем защищаться!» — ответила за старика Регина и тоже обнажила меч. «Марта, помни, Леран только на крайний случай!» Титус сделал шаг, и мы встали в круг, прикрывая друг другу спину. «Ну зачем? Зачем вам это нужно?» — сокрушенно спросил человек со шрамом. «Неужели вы надеетесь нас одолеть?» «Конечно! А ты сомневался?» — чуть не прокричала Ольга и добавила пару ругательств для убедительности, хотя вид у нее был очень неубедительный. «Ладно», — сказал человек со шрамом, наградив нас печальной улыбкой. «Бей их, братцы!» И они атаковали все сразу. И первые восемь упали, опаленные огненным вихрем. Двоих поджарили молнии, и одного поглотила земля. Остальные же как будто не замечали творимой нами магии. Она просто на них не действовала. «Ладно, красавица, не тратьте на них силы, амулеты у них от магии защищены!» И мы перестали понапрасну тратить силы магическими заклинаниями. Поначалу в полусхватке я ничего, кроме противника, не замечала, пока не поняла, что спину мне уже никто не прикрывает. Ольга с Региной отбивались от тройки парней, вооруженных не только алебардами, но и выстреливаемыми из рукавов дротиками. Девчонки ловко уворачивались, но надолго бы их не хватило. Татьяна и Света пытались одолеть главаря и его подручного. На меня наседали двое рослых бугаев, но когда я увидела Титуса в луже крови, тогда-то и одержал первую победу надо мной. Не помню, как он оказался в моей руке, знаю лишь, что когда я убила последнего из разбойников, Регина смотрела на меня с ужасом. Она стояла на коленях рядом со мной и кричала, держась за голову. «Ты чего?» — ошарашенно спросила я. Она опустила голову на землю и разрыдалась. «Если бы не Титус, я бы попыталась ее успокоить». Но старик лежал в луже крови с кинжалом в груди и пытался мне что-то сказать. Я склонилась над его окровавленными губами, и он прохрипел. «Запомни, они будут тебя искушать. Все. Возьми мешочек. Тот самый. В нем сердце мира. Воспользуешься. Если станет совсем плохо, то никогда не вставляй его в меч». Я утерла старику кровь, появившуюся в уголке его губ, и попыталась заставить его замолчать. Но он из последних сил улыбнулся и произнес. «Прости, Марта» то не смогу тебе помочь. Мой сын присмотрится тобой. — Учитель! — выдохнула я, когда Титус закрыл глаза. — Ольга, иди сюда! Ты же медик! Скорее же! Ну, помоги! Я повернулась к девчонкам, и не увидела среди них Ольги. — Ее больше нет, Марта, — сказала охрипшая Света, и я увидела рядом с ее ногами тело Ольги. Ее волосы разметались, а в глазах не было страха. Они просто были очень удивленными. Как это случилось? Услышала я свой бесцветный голос и удивилась тому, что я еще была в состоянии говорить в такой момент. Она понадеялась на тебя, а тут один из этих подскочил к ней. Она как всегда испугалась. Сквозь слезы голос Регины звучал гневно. Похоже, она винила меня в смерти Ольги. Мы похоронили их невдалеке от дороги, под раскидистой кроной дерева, похожего на дуб. И до утра просидели возле могил, не в силах покинуть тех, кто нам был очень дорог. Знаете, а Ольга, она почти ничего уже не боялась, — неожиданно сказала Регина. Достала из котомки флягу, сделала большой глоток вина и протянула ее мне. Я посмотрела на нее и хотела спросить, что ее так напугало во время боя, но так и не смогла. В горле стоял огромный ком. Сделав глоток, я протянула флягу Татьяне и она молча выпила терпкого вина. Он был нам, как отец, прошептала заплаканная света и вытерла рукавом снова пролившиеся слезы. Он настолько мы научил. Глава шестая. Следующий день снова был пасмурный и тоскливый. Мы шли по дороге, четыре молчаливых девушки, не знающих, что их ждет за поворотом, но мы упорно надеялись только на лучшее. И когда через несколько дней мы вошли на монастырский двор, то уже немного оправились от шока потери, и на наших лицах снова стали появляться улыбки. Молоденький монашек у ворот, белобрысый, с веснушками, удивительно наивным взглядом смотрел на нас с открытым ртом. — Похоже, он не может понять, кто мы, девушки или мужчины, — прошептала Татьяна и подмигнула пареньку самым нахальным образом. — Не забывайте, мы в монастыре, — отдернула Яшка для его девчонку. Но Таня унималась и уже одаривала улыбкой группу монахов, появившихся из-за ворот. Они явно вернулись с синокоса и были взмокшими и очень красивыми. — Какие они все здесь симпатичные! — — воскликнула Регина, тоже начавшая глупо улыбаться под проходившим мимо монахом. — Они же монахи, девочки, включите мозги, они дают обед безбрачия. С отчаянием зашипела я, всплеснув руками, когда увидела, как Света помахала рукой кому-то в окне третьего этажа. — Нас выгонят отсюда из-за вашего поведения. — Не выгонят, — уверенно возразила Регина. Их долг, как священнослужителей, быть терпеливыми и милосердными. Вы правы, юная дева. Но и о правилах приличия забывать не стоит, особенно в святой обители, — сказал монах, подошедший к нам сзади и слышавший весь наш разговор. Простите моих подруг, — тут же начала извиняться я, чувствуя, что покраснела. Мы довольно давно в пути и немного одичали. Лицо монаха... Из меланхолично-безразличного преобразилась в нежно -заботливое. и он предложил нам пройти на кухню, где, как он утверждал, нас уже ждал сытный обед. Монахи-повара смотрели на нас со счастливыми улыбками на лицах. Похоже, им давно не попадались люди с таким хорошим аппетитом. Мы съели суп из курицы и взялись за запеченного поросенка с овощами. Все эти вкусности мы запивали отличным квасом, А напоследок нам подали самый настоящий торт со сбитыми сливками, который мы тут же и умяли, не оставив ни крошки на тарелке. Когда с едой было покончено, один из монахов проводил нас в огромный кабинет, больше походивший на городскую библиотеку. Мы расселись в кресло, расставленное возле окна, и стали ждать, что будет дальше. А дальше ничего не произошло. Мы сидели, сначала молча, сложив руки на колени, Потом начали переговариваться, но когда самые настоящие настенные часы показали, что мы сидим уже два часа, то стали прохаживаться, борясь с огромным желанием уснуть в этих больших кожаных креслах. «Шикарная библиотека!» — заключила через пятнадцать минут света. Она питала неодолимую страсть книгам и потому уже забралась на стремянку и просматривала верхние полки. Татьяна пристально рассматривала глобус, диаметр которого составлял никак не меньше метра и был очень подробен. Ее интересовал очень важный вопрос, почему дикие земли считались островом, ведь он был лишь чуть-чуть меньше двух других материков, расположившихся на другой стороне экватора. Регина же сидела на подоконнике с томиком стихов и уже ничего не замечала, погруженная в любовную поэзию. У меня иногда появлялось ощущение, что Регина в тайне от всех больше всего мечтала о романтической любви, страсти, как в книжках, и о приключениях не того плана, что сваливались на наши головы, а любовных, полных тайн и нежностей. Ей было хорошо, у нее была тайная мечта, а я заметила, что у меня в последнее время появилась навязчивая идея. Стоило мне найти хоть пять минут свободного времени, как перед моим внутренним взором появлялось лицо человека, которого я и знать-то не хотела. Но меня так и подмывало глупо заулыбаться. Стоило только о нем вспомнить. И это было просто ужасно. Мало мне проблем. Еще и эта личность застряла в моей памяти и не хотела уходить. Ни под каким предлогом. Я усердно обрывала себя. Как только заставала свою память за лицезрением этого образа и даже стала щипать себя за бедро каждый раз, как только вспоминала о нем. Но бедро уже покрылось синяками, а он так и не желал покидать мои помыслы. Я сделала вид, что читаю, хотя сосредоточиться на самом деле не могла. Тогда я решила воспользоваться своим преимуществом и мысленно спросила, «Ну чего ты молчишь? Когда не надо, ты не умолкаешь, а тут прям как немой». Зря я это сказала. Последующие полчаса я выслушивала ворчливый рассказ своего меча о том, как он не любит монахов, и в особенности их главного, первосвященника Сэма Нила. Старый пройдоха всегда посвящен во все тайные секреты. От него никогда нельзя утаить что-либо. Он, конечно, выгодный союзник, и ссориться с ним себе дороже, но убедить его принять чью бы то ни было сторону почти невозможно». Леран тараторил без умолку, рассказывая мне истории давно минувших лет, и все они были связаны с упрямством первосвященника. Но стоило в кабинет войти монашеской сутане, полностью скрывавшей ее обитателя, как меч почти полностью исчез из моего сознания. Я даже поежилась от возникшей пустоты там, где только что тараторил Леран. «Простите, гости дорогие, что заставил вас ждать» произнесла сутана старческим требежащим голосом. «Молитвы — наш удел, и их нельзя прерывать. Хотя, как я погляжу, вы не скучали и нашли наилучший способ с пользой провести минуты ожидания. Книги — это свет нашего разума. Благодарим вас за гостеприимство, глубоко уважаемый первосвященник сомнил». Церемонно поклонившись, произнесла я, и девчонки тут же оказались рядом со мной и отвесили низкие поклоны. Не зря нас ститус мучил этикетом и нравоучениями о манере поведения, прям чудеса дрессуры, с облегчением, подумала я. — Прошу вас называть меня просто брат с таким же поклоном ответила сутана и жестом предложила рассаживаться в креслах. — Скажите, в чем цель вашего путешествия? Запросто без рассусоливаний спросил монах, и мне это понравилось. Я ожидала долгого хождения вокруг да около, он же сразу перешел к делу. — Мы, уважаемый брат Сэм, держим путь в Зайнар. Хотим там обосноваться, — ответила Регина таким наивным и елейным голосом, что у меня, что-то удивление, слова застряли в горле. — Зайнар, в наши времена не лучшее место для девиц, без опоры, без мужской поддержки, — тихо сказал Сэм Нил, а я почувствовал, как Лиран, едва ощутимо над чем-то посмеивается. «Такова воля нашего отца. Он был родом из Зайнара», сказала Света, и я видела, что ей стоило большого труда засунуть свое мнение о местных мужчинах куда подальше. Она стоически делала вид, что готова принять любую помощь от противоположного пола, вплоть до замужества, без права голоса и личного мнения. К тому же, «Отец научил нас заботиться о себе», — буркнула Татьяна. «Она вообще не любила, когда говорили о мужском превосходстве, и зачастую такие разговоры кончались дракой». «Ваша преданность отцовской памяти делает вам честь. Но вы знаете, что Зайнар на грани гражданской войны», — так же спокойно и буднично спросил первосвященник, как будто спрашивал о цене на молоко. «Мы в курсе», — наконец смогла ответить я. В моем храме хранится одна вещь, не то чтобы очень ценная, но все же она необходима в данный момент в столице. И мне нужны люди, которые согласились бы доставить эту вещь в Зайнар. Старый пройдоха почувствовал меня и знает, кто ты, иначе бы он не попросил тебя доставить императорский скипетр. Интересно, кому он его предназначил? Потом это обсудим, — подумала я. — Что ж, если это не очень дорогостоящая вещь, мы могли бы доставить ее по месту назначения, — заявила я, чувствуя вмешательство меча в эту фразу. — Зачем ты это? — со злостью спросила я его, но он не отвечал. — О, если вы сделаете это, мы не останемся в долгу. Выносливые скакуны, новая одежда, провизии, деньги, конечно, мы вас всем обеспечим. Сутана довольно кивала капюшоном, а руки в шерстяных перчатках уже сжимали мои в крепком рукопожатии, скрепляющем наш договор. Я посмотрела на девчонок и поняла, они не прочь переодеться. Наша одежда износилась, и вид у нас был почти нищенский. К тому же нам предлагали коней, а ходьба пешком почти через весь материк у нас уже поперек горло стояла. «Хорошо, братцы, мы беремся доставить вашу посылку». — произнесла я вслух, и Леран лекующий динкнул в моей голове. — Когда вы намерены пуститься в путь? — тут же спросила сутана по имени сомнил. Похоже, он готов был вытолкать нас за ворота прямо сейчас, завтра, — коротко ответила я, и монах снова довольно закивал капюшоном. Брат Сэм еще какое-то время поспрашивал нас о нашем путешествии, и нам немало пришлось выкручиваться и врать, объясняя столь странный маршрут до Зайнара. Потом нас проводили в гостевую спальню, уставленную десятком жестких кроватей, и мы, наконец, смогли обсудить нашего нанимателя. Сначала это было похоже на простую девичью болтовню, пока до меня не дошло, что девчонки не решаются спросить, зачем я вообще связалась с поручением монаха. Что я им могла сказать? Мол, это не я, это мой меч нашалил. — Кстати, зачем ты это сделал? — спросила я Лерана. — Ты вообще что ли не понимаешь элементарных вещей? Возмутился Лиран и слегка хохотнов продолжил. — Должны же мы узнать, кому монахи прочат императорский престол. Та вещица, что мы повезем, наверняка, я на сто процентов уверен, императорский скипетр — Тот самый, который оставил на хранение монахов наш старый Титус. Он оставлял все императорские регалии этому хитрому лису Сэму Нилу. Без скипетра коронация невозможна. Он наделен огромной магической силой. «А если мы его просто-напросто умыкнем?» — шутливо спросила я. «Скипетр нельзя красть. На вора падет проклятие, и даже я не смогу тебя защитить». «Кстати, а где сердце мира?» В последнее время Лиран все разговоры заканчивал одним и тем же вопросом, чем начал меня уже раздражать. «Ладно, девчонки, хватит ходить вокруг да около. В общем, дела обстоят так», — прервала я пустую болтовню под и перейдя на родной язык. Я согласилась на роль посыльного по нескольким причинам. Во-первых, я рассчитывала на оплату, и по мне она того стоит. Во-вторых, Хорошие отношения с могущественными монахами в нашем положении тоже стоит того. А в-третьих, тот, кому мы доставим посылку в Зайнар, будет нам полезен, и его покровительство нам не помешает. — Все это, конечно, правильно, а вдруг он как-то связан с северянином и сдаст нас, как только мы прибудем в Зайнар? — спросила Регина, укладываясь поудобнее на совершенно неудобной койке. «На эти девчонки хватит нам бояться северянина», — спокойно заявила я. «Магически мы достаточно сильны. У меня есть мой меч, вы тоже многого стоите. И вообще наш страх необоснован». Когда я приставила нож к его горлу, он даже не сопротивлялся. «Теперь же я могу не только ножичкам угрожать». «Правильно, Марта», — как всегда поддержала меня Танюшка. «Мы давно не перепуганные девчонки, и еще неизвестно», кому кого бояться надо. В конце концов, ты хранитель огромного магического потенциала. Надеюсь, вы обе правы, — заключила Света и погасила свечу. И я надеюсь, что все будет хорошо. Разбудили нас на рассвете, и первое, что я увидела, была новенькая черная одежда, куртка и брюки из очень мягкой кожи, выделанной так, что догадаться о том, что эта кожа, можно было только дотронувшись до нее». Под куртку мы одели белоснежные шелковые рубашки, и я, пока никто на меня не смотрел, повесила на шею маленький мешочек, когда-то принадлежавший Титусу. Открыть его и посмотреть на то, что там лежало, я так и не решилась, но решила делать все как Титус и всегда держать при себе этот мешочек. Волосы мы скрыли под плотными черными косынками, на которые были надеты широкополые шляпы с пушистыми перьями и украшенные серебряными брошками. Еще повязку на глаз и вылитые пиратки», — заключила Света, смотря на свое отражение в зеркале. «Мы действительно выглядели грозно. Все в черном, увешанные кинжалами. В общем, благородными девицами нас мог назвать только слепой». На кухне нас ждал плотный завтрак и обильный провиант в дорогу. Повара прочитали нам лекцию о том, какие продукты следует съесть в первую очередь, и мы, наконец, вышли во двор. Великолепные скакуны, обещал нам первосвященник, и он не обманул. Два гнедых и два белоснежных скакуна, породистых чистокровок, ждали нас во дворе. За таких на базаре пилара отдавали по два десятка пятидесяти монетных кошелей а нам их отдавали бесплатно. Я подошла к одному из гнедых и погладила его по морде. Он смотрел на меня очень умными глазами и как будто пристально изучал мое лицо. «Как его зовут?» — спросила я у монаха Конюха, и тот довольно заявил. «Этого? Я зову его Орешек, а остальные зовут Бистии. Он, конечно, наровистый, но я вам скажу, будьте с ним поласковы, и преданнее Орешка у вас никого и никогда не будет». «Орешек!» — ласково произнесла я и, вынув из кармана леденец, отдала жеребцу. Он радостно схрумкал сладкое угощение, и мы, похоже, подружились. У меня в карманах было полно леденцов благодаря местным поварам, и я с радостью разделила их жеребцом. «Любезная Марта!» — услышала я знакомый, дребезжащий голос, и обернулась. Сэм Нил трусил по двору монастыря, по-прежнему полностью скрываемый сутаной, И прижимал к груди продолговатую деревянную коробочку без каких-либо украшений и перевязанную простой бечевкой. «Вы уж простите, что мы вас так рано подняли, но уж больно мне хочется, чтобы эта штука поскорее добралась до Зайнара». «Ничего страшного, уважаемые братцы. Мы вполне выспались и готовы пуститься в путь». Вежливо ответила я, принимая из его рук коробку. И пока я ее заворачивала в кусок материи и убирала в через сидельную сумку, брат Сэм достал из кармана сутаны два письма и тоже протянул мне. «Я вас прошу сделать все в точности, как мы договаривались вчера вечером. Не волнуйтесь, мы доставим посылку и прилагающиеся к ней письма вовремя», — добавила Света. «Особенно, если вы назовете имя того...» кому она предназначается. — Ах, я старый! Прости меня, Господи, господин всесущего сущего и повелитель моей судьбы! — воскликнула сутана, шибанов перчаткой по капюшону там, где у людей располагался лоб. — Совсем забыл про адресат. Посылка предназначена к князю Парису Милеа Виталу. Его обиталище в городе вы найдете без проблем. «А это наша скромная плата за вашу работу. Прощайте!» Рука в перчатке протянула мне два пятидесяти монетных мешка, и Татьяна от удивления чуть не подавилась. Плата была более чем щедрая, учитывая лошадей, провизию, одежду, да еще теперь и эти огромные деньжищи. Без всяких дальнейших церемоний старик развернулся и ушел. Мы переглянулись и, пожав плечами, вскочили в седло. «Похоже, долгие проводы у них тут не в чести», — сказала я, застегивая обширный черный плащ и натягивая перчатки. «Тогда и мы не станем церемониться». Я с места пустила вскач своего жеребца, с лихим посвистом мы пронеслись через ворота и вылетели на свободные просторы. Но вскоре над нашими головами снова сомкнулись ветви великого леса, и воспоминания о Титусе и Ольге нагнали меня». Пытаясь оторваться от печальных помыслов, я пришпорила орешка, и он послушно ускорился. Похоже, кони были рады этой безудержной скачки, и мы быстро покинули монастырские земли. За великим лесом началась пограничная зона между Лордоном и территориями Зайнара. Эта местность была давно обжита и не очень-то приветлива с чужаками. На постоялых дворах нам хорошо помогала верительная грамота первосвященника — И мы, и кони, получали благодаря этому все самое лучшее. Стражи местных владетелей нас не трогали, и мы довольно быстро продвигались по этой сумрачной земле. Как же мне все здесь не нравилось! За все то время, что мы продвигались по этим землям, мы не увидели ни одного солнечного рассвета, одни сплошные противные туманы. Погода была отвратительная. Дожди сменялись ветрами, ветра сменялись противной моросью, Ни одного солнечного дня за две недели пути. Наконец, однажды утром меня разбудил теплый луч уже осеннего солнца, и я с радостью вскочила на ноги. На небе не было ни тучки, и ветер не шуршал уже начавшими желтеть листочками. Все вокруг предвещало начало хорошего дня. Орешек подошел ко мне сзади и толкнул в плечо, намекая на то, что он готов снова пуститься вскачь. «Орешек, миленький, какой же ты неугомонный! Ты вчера целый день чался как от пожара, а ты ни капли не устал», сказала я коню ласково, прижавшись к его шее. «А вот я не орешек, и я спать хочу», проворчала Света, накрывая голову плащом и отворачиваясь от солнца. «Марта, мы все задницы подбивали за эти несколько дней. Угомонись, пожалуйста!» Простонала Регина и тоже отвернулась от яркого солнца. Странные они орешек, саркастически улыбаясь, обратилась я к своему коню. Сами про лардон мне все уши прожужжали. Скорее бы Лардон, скорее бы в приличную гостиницу, скорее бы в ванну, хотим по магазинам, а теперь их не добудешься. Хотя до города полчаса пути осталось. Татьяна со стоном села и разметала коротко остриженные волосы на голове. «Я готова двигаться в путь», — весело заявила она, но встала медленно и осторожно. После ее грандиозного падения с дерева у Танюшки все тело в синяках, а волосы ей пришлось обрезать. После того, как какая-то деревенская ревнивица ей волосы дегтем измазала. В общем, все было как всегда. «Ой, Гардон! Ну, ради него можно и встать». Со стоном поднялась Света и тут же рухнула назад. Хотя, если хорошенько подумать, он от нас никуда не денется. «Ладно, встаем!» — заявила сонная Регина. «В гостиницах место нужно с утра занимать, а то опять на сеновале будем ночевать. Сегодня же ярмарка!» И она бодро зашагала к ручью, а вслед за ней потопали невыспавшиеся девчонки. Мы долго приводили себя в порядок, отмывались и наряжались, Наконец настал момент, когда наша черно-белая четверка уплатила въездной налог, и под грохот копыта подъемный мост мы въехали в город Лордон. Это был самый древний город на этом континенте. Его называли колыбелью цивилизации. И он с гордостью нес это звание, сохраняя свой почти первозданный облик. Дома и улицы города были украшены яркими лентами и флагами, Ребятня, разноряженная по случаю ярмарки, бегала по улицам с радостными воплями, оповещая об этом весь мир. — Сколько детей! — воскликнула Света, когда мы спешились у белокаменной трехэтажной гостиницы под названием «Три лилии». — Похоже, здесь их очень любят, — заключила я, направляясь к дверям и входя в уютный холл явно дорогостоящей гостиницы. Но нам цены были не страшны. Мы уже купили себе приличное платье и головной убор для меня. Мне приходилось постоянно прятать волосы, из-за которых мы уже не раз попадали в парадоксальные передряги, о которых мне даже рассказывать не хотелось. На базаре Пилара рыжие девушки попадались, хотя редко кто из них был натурально рыжими. На севере же все просто с ума сходили от цвета моих волос. Мне же не нужно было лишнего внимания, Особенно сегодня, когда мы собирались тряхнуть стариной и подзаработать на ярмарке немного денег. Мы сняли очень дорогой номер на четверых и заказали все самое лучшее на завтрак. Горничная вкатила заставленную тележку и начала накрывать на стол. Вслед за ней вошел поваренок и внес огромную корзину с фруктами. В номере, состоявшем из двух спаленных гостиной, повсюду стояли вазы с пышными букетами цветов, Постели были засланы белоснежным бельем, и во всем этом было столько роскоши и уюта, что мне даже не хотелось куда-либо идти. Стоило мне об этом подумать, и над городом разнесся набат. Мы вздрогнули и подбежали к окнам. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как над главной башней княжеского дворца взвился лиловый стяг с черной полосой. И я уже знала, что где-то сейчас с лязгом поднимают мосты и опускают решетки крепостных ворот. «Осадный флаг?» — удивленная как-то по-детски спросила Татьяна. «А как же ярмарка?» «Никак», — ответила расстроенная Света, опускаясь в кресло. «Не судьба нам повеселиться». «Интересно, а кто напал на город-то?» — спросила Регина, по-прежнему оставаясь у окна. Вид у нее был бодрый и деловой. «Да уж! Узнать бы, кто напал на город, и оторвать ему голову за испорченный праздник!» Чуть не плача, заявила совсем расстроившаяся Татьяна. Мы просидели три часа в ожидании новостей, пока, наконец, Регина не заверещала. «Смотрите, смотрите, Глашатый, наконец-то мы хоть что-то узнаем!» Заорала она, распахивая на стишок Но Глашатый был немногословен. На лардон напали пираты, пришедшие от моря по реке Возрождение. «Их количество неисчислимо», — заявил Глашат и сообщил о повелении князя о призыве всех, кто способен держать оружие в руках на крепостные стены. «Невероятно!» — воскликнула Света, с размаху кинув книгу на стол. «Понимаю, Пилар, это прибрежный город, и там пираты обычное дело Ну а здесь, посреди материка, это что-то невообразимое!» «Ничего удивительного», — сказала я, пристегивая Лирана к поясу. Во время безвластия следовало ожидать нечто подобное. Они поняли, что власть, придержащаясь слишком занятой разделом этой самой власти, вот и повылазили из своих нор всякие там. «Марта, ты куда собралась?» — спросила Татьяна, тоже быстро натягивая пояс с оружием и куртку. «Вы слышали? Им людей не хватает, а мы можем быть полезными», — спокойно ответила я и вышла в коридор. Я слышала, как хлопнула дверь, и три пары ног, обутых в тяжелые дорожные сапоги, загрохотали за мной следом. — Ты же не собираешься воспользоваться этим мечом? — спросила Света, когда мы вышли на улицу. — Посмотрим на обстоятельства. Если глашатый не преувеличивал, то с пиратами будет очень нелегко справиться, и любая сила будет не лишней. Мы шли по улицам Лордона и не узнавали их. Конечно, яркие флаги и пестрые ленты никуда не делись. Зато женщины и многочисленная ребятня исчезли. Окна были закрыты ставнями, ни одна лавка не торговала. Возле продуктовых прилавок и пекарен стояла стража. Уполномоченные князя описывали имевшиеся продукты и контролировали изъятие большей их части. У каждой подобной лавки стоял человек, объяснявший, что продукты будут сосчитаны и разделены поровну. Каждый житель города или гость получит равную долю, и никто не будет обделен. «Молодец, князь!» «Так он избежал мародерства, спекуляций, голодных бунтов и, не дай бог, предательств», — сказала я, когда мы уже подошли к крепостным стенам. И хотя девчонок мое мнение ни капли не интересовало, я просто не могла больше молчать. Несмотря на весь мой самоуверенный вид, я очень нервничала. Ведь ничего подобного... «Мне переживать не приходилось, и, честно говоря, я не понимала, зачем мне это нужно, но прекрасно понимала, что остаться в стороне не смогу. «Все равно без проблем не обойдемся», — вдруг ответила мне Света, хотя выглядела она так, как будто меня не слушала. «К тому же неизвестно, сколько продлится осада». «Город был переполнен продуктами», — поддержала разговор Егина. «Сюда из самых отдаленных поселений везли товар» так что голод нам еще долго не грозит. — Время покажет, — ответила ей Татьяна. Она вдруг стала очень серьезной, взрослой. Мы поднялись на крепостные стены и увидели упорядочную суету людей, готовившихся к битве. Повсюду гвардейцы, князи и добровольцы занимали места через пять шагов, готовили луки и арбалеты для обстрела атакующих. Несколько молодых офицеров уверенно отдавали приказы Распределяя людей, один из них направился к нам с самым недовольным выражением лица. Света залюбовалась его красотой. Он был намного выше нашей Светки, а она у нас была рослой девушкой. Он гордо нес свою голову, украшенную кучерявыми каштановыми волосами, и в его карих глазах были ум и отвага, замешанные на чистолюбие. «Держите меня, я таю», — простонала Света но как только этот красавец подошел к нам, стало самой безразличностью. «Женщины, вам здесь не место», — заявил красавец-офицер, и его красота тут же померкла. «Ступайте собирать камни и таскать воду на случай пожара». «Чего?» — возмущенно спросила Татьяна, и, проигнорировав офицера, надменно прошла мимо него к бойницам. «Марта, ты только посмотри, сколько их тут!» «Всех веселец Пилара не хватит», — добавила Света, обернувшись на очень возмущенного и удивленного офицера. Я подошла к подругам и посмотрела на долину, раскинувшуюся перед стенами Лордона. Пиратов было действительно много, и к тому же они умудрились притащить посуху своих корабли и стенобитное орудия. «Я насчитала пятьдесят кораблей», — сообщила Регина, когда мы, наконец, оторвали взгляды от зрелища, развернувшегося в долине. Я посмотрела на офицера, смотревшего на нас уже с еле сдерживаемым гневом и одарила его самой обаятельной улыбкой. «Вы что, не понимаете? Здесь вам не место!» Еле сдерживаясь, проговорил офицер, подходя к нам вплотную. «Это еще неизвестно, кому здесь не место, красавчик!» язвительно возразила Света. «Не боишься, что личика попортят?» Девчонки разгрозились озорным хохотом, и на это веселье подошел пожилой офицер. — Что здесь происходит? — недовольно спросил он, и мы приготовились отстаивать свое право участвовать в намечавшейся заварушке. — Да вот видите ли, какая штука выходит, господин офицер, — начала я, еле сдерживая улыбку. — Ваш князь обратился ко всем, кто может держать оружие в руках. — Ваш же товарищ... «Считает, что женщины способны только камни собирать». «Хотя камнем тоже прибить можно», — перебила меня, грозно сверля молодого офицера своими черными глазами. «Ясно. Ты, как всегда, неисправим, сынок», — со вздохом сказал старик и, похлопав по плечу молодого офицера, пошел дальше. «Дьявольщина!» — воскликнул побагровевший красавчик и пошел за пожилым офицером, — крича ему вслед. «Отец, неужели ты не понимаешь, женщина и война несовместимы?» Но старик лишь отмахнулся от сына и продолжил свой путь по крепостной стене. И судя по тому, как перед ним вытягивались гвардейцы, он был непростым офицером. Старый вояка, что отвечал за отряд лучников и арбалетчиков, спросил нас, как мы смотрим на то, чтобы присоединиться к ним. И Света с Региной с удовольствием согласились. А я увидела стоявшего невдалеке «Тяни башни молодого солдата с нашивкой боевого мага» и подошла к нему. «Простите, вы боевой маг?» — спросила я у него, и он осмотрел меня с ног до головы, неохотно ответил. «Ну, я боевой маг, и...» — ответил он каким-то бесцветным голосом. «Просто хотела узнать, чем могу быть полезной?» «Лицензия княжеская есть?» — сказал он так, будто я в разнос торговать собралась. «А если нет лицензии?» — спросила Танюшка тоном, не предвещавшим нашему собеседнику ничего хорошего. «Тогда ступайте в канцелярию и получите, а потом вам определят ваше место в корпусе боевых магов. Без лицензии любой вид магической деятельности считается незаконным и наказуется поркой плетью и изгнанием из города. Если от незаконной деятельности пострадает хоть один гражданин Лордона», Обвиняемый после суда будет повешен. «И даже во время боевых действий? Или, как сейчас, во время осады?» — язвительно спросила Татьяна. Похоже, этот парень ей очень не понравился. «Тем более во время боевых действий», — по-прежнему меланхолично продолжал парень. «Действия непроверенного мага могут привести к предсказуемым последствиям. Договорив, парень отлепился от стены и, больше не обращая на нас внимания, пошел вдоль бойниц самым скучающим видом. «Не обращайте на этого зануду внимания», — вдруг сказал молодой солдатик в новенькой форме и тоже с нашивкой мага. Он подошел к нам и, улыбаясь, протянул руку. «Я Стефаний, а этот нехороший человек — мой начальник на время осады». «Наш настоящий начальник укатил к родне вчера» и теперь мы под руководством самого бюрократичного боевого мага на свете. Я Марта, это Татьяна, а там с арбалетчиками общаются Света и Регина. «Вы, правда, хотите помочь?» спросил Стефаний, и в его маленьких зеленых глазках заблестели огоньки надежды. «Да, чем сможем, поможем», заверила его я, и он вздохнул с облегчением. «Понимаете, наш шеф увез с собой 20 человек из наших. Там у них свадьба, видите ли». Она нас всего десяток на все стены. Да и опыта у нас маловато. А этот зануда только умеет, что устав и положение зачитывать. А польза от него никакой. Ладно, что нужно делать? Тут же взяла быка за рога Танюшка. У западных ворот стоят Марк и Весса. Брат с сестрой-близнецы. Они еще даже диплом не получили. Практиканты на последнем курсе. Надо бы их подстраховать. Только не говорите весе, что я вас послал. Парень посмотрел по сторонам и с заговорческим тоном продолжил. — Уж больно она гордая. Точно меня придушит? — Не придушит, — улыбнувшись, сказала я, и, пожав парню руку, направилась к Свете Регине. Переговорив с подругами, мы разделились. Девчонки остались лучниками и обещали присмотреть за Стефанием, и, если что, подмагнуть ему. А мы пошли к западным воротам. Женщины появились на стенах, неся огромные корзины Груженные булыжниками и с котлами, полными воды. Мальчишки лет по десять тащили жаровни с углями. Все были предели, и вроде никто не паниковал. Их уверенность передалась и нам. Мы въехали в город через западные ворота, поэтому нашли мы свое место быстро. Близнецам мы подходить не стали, просто обосновались поблизости. Один из офицеров поинтересовался, чем мы можем быть полезны, И мы решили встать во второй линии обороны. Мои Глеф и Танюшкин ятаган, доставшийся ей по наследству от Титуса, были тут крайне полезны. Мы снова посмотрели за стены города и увидели, как от реки к осажденному городу приближались еще несколько кораблей. Вид у них был потрепанный. Похоже, они уже успели с кем-то помириться силами и теперь спешили сюда за новой добычей. «Им тут что, медом намазано?» — прошептала Танюшка. «Почему не Пилар?» «Таким числом они смело могли бы атаковать его!» «Там магический корпус состоит из трех тысяч опытных воинов, а тут тринадцать магов-боевиков, и то из них десяток необстрелянных юнцов!» «Похоже, пираты точно знали, куда им нужно плыть и на кого нападать!» «Больше мы не разговаривали, а только наблюдали!» «Копошившиеся внизу пираты неожиданно заорали и пошли на штурм!» «Их обстреляли со стен!» Но, похоже, у пиратов магическая поддержка была на высоте, и половина стрел не нашли свои цели. «Близнецы!» — заорал офицер с огромными усами, концы которых были лихо закручены вверх. И близнецы появились у бойниц. Они взялись за руки и при следующем залпе арбалетчиков произнесли какое-то заклинание. Они оба картавили и говорили тихо, поэтому я не услышала их слов. В такие моменты я остро чувствовала нехватку в магическом образовании. «Ну и чего тут тебе не хватает? У тебя есть я, профессор и академик магических наук. Давай прирежем с десяток пиратов, и я сделаю так, что ты одолеешь их всех парочкой заклинаний». Иран был уверен, что я соглашусь, но я категорически отказалась. «Лучше скажи, что за фразу заклинаний они использовали. Структуру заклинания я успела уловить, А фразу не разобрала. Простейшая разрушь барьер, пробей, убей. Лиран даже слегка картавил, передразнивая близнецов. Удивительно, что у них получилось столько эр в фразе, подумала я. Да, у них получилось. Атака захлебнулась и пираты отступили, но через несколько минут я увидела, как щитоносцы начали выстраиваться в коробку, наподобие римских и над ними виднелся мощный энергетический щит. Такую магию грубую, но мощную обычно используют самоучки. «Ты только глянь!» — воскликнула Танюшка. «Их даже бронебойные болты, усиленные магией, не берут». Действительно, как бы близнецы ни старались, магическую защиту они пробить не могли, но и пираты близко подходить не стали. Им было нужно лишь расстояние, достаточное, чтобы можно было стрелять из их огромных арбалетов, заряжаемых аж метровыми болтами. «Лестницу настреливать собираются!» — возмущенно воскликнул один из гвардейцев. Сначала я не поняла, что он имел в виду, а потом все увидела. Метровые болты впивались в стены между камнями и постепенно создавали подобие лестницы. Опытный воин мог с легкостью подняться по такой лестнице, А уж моряки и подавно. Близнецы делали все, чтобы разрушить барьер, но им банально не хватало сил. Тогда я потянулась к силе Лерана и провернула любимую ловку Светы. Земля под ногами пиратов пошла рябью, и они начали постепенно в нее проваливаться, как в зыбучие пески. «Эй, так нечестно! Светка тебе предъявит за плагиат!» — шепнула мне довольная Танюшка а изумленные близнецы крутили головами и пытались понять, кто им помог. Мы сделали вид, что мы вообще тут ни при чем, и отошли от них подальше. Пусть сами справляются с тем, что им по силам, — сказала я, когда увидела, как еще одна атака пиратов захлебнулась. «Будем помогать только в крайнем случае. Нам лучше не светиться. Не хочу быть выпоротой и изгнанной из города во время очередной пиратской атаки». «Логично», — ответила Танюшка. «Кто знает, насколько тут принципиальные правители?» Договорить да она не успела. На центральных воротах раздался грохот взрыва, и, похоже, подъемный мост рухнул на подрывников. Но за мостом были две подъемные решетки, и ход пиратов был напрасным. Время шло. С переменным успехом горожане отбивали безумные атаки пиратов. Казалось, они не боялись ни смерти, ни боли. И я убедилась, что их маг действительно силен, когда в следующий раз он сумел отразить мое заклятие. И земля под ногами стрелков не разверзлась. К тому же они под прикрытием все того же энергетического поля начали засыпку рва аж в трех местах. Вскоре пираты начали не только обстреливать защитников города, но и попытались подняться на стены. Хорошо, что при подъеме с них спадала защита, И лучники пока успевали отстреливать самых шустрых из пиратов. Тогда враги снова отступили, и защитники города решили, что они одержали пусть маленькую, но победу. Время шло. Атака сменяла атаку. Раненые пираты быстро восстанавливались и возвращались в бой. Похоже, у них еще был и хороший маг-целитель. А мы уже перешли от наблюдения к делу. Во многих местах пираты уже забрались на стены, и бой кипел вовсю. Глефа была не очень удобна в такой толчье, и к тому же я поняла, что слишком мало тренировалась в последнее время. Руки быстро уставали. В конце концов мне пришлось вынуть из ножен меч. В ту ночь Лиран напился крови вдоволь, и я чувствовала, как он перегоняет жизненную энергию убитых им людей в свою энергию. «Ты сейчас похож на пиявку. По крайней мере, я так себя ощущаю», — не выдержав, подумала я. «И я себя так сейчас ощущаю!» — хихикнул меч и, кажется, сытыкнул. «Фу! Ну и манеры у тебя!» — возмутилась я. «Сама ты фу!» — ответил меч и, кажется, уснул. Несколько дней все было однообразно. Света и Регина время от времени навещали нас, а потом вообще перебрались на наш участок стены. Оказывается, все эти дни Света вела войну на два фронта — Она обстреливала пиратов и воевала с тем самым красавчиком-офицером, что не хотел пускать нас на стены. Регина решила убрать свету с глаз этого блюстителя мужской доблести и женской нежности. «Вчера, я думала, они поубивают друг друга. Орали так, что все собрались посмотреть на бесплатное зрелище», — рассказала мне Регина. Он утверждал, что платье Светки пошло бы куда больше, — чем доспехи, а Света заявила, что еще неизвестно, кому из них платье подойдет больше. У мужика от возмущения чуть пар из ушей не пошел. Вот я и решила, пора разлучить эту сладкую парочку, а то они либо поубивают друг друга, либо поженятся. И хорошо, если второе. Как раз в этот момент на нашем участке стены появился тот самый пожилой офицер и его сын, противник нашей Светки. «А вот и вы, мои храбрые воительницы!» Старик посмотрел на нас, лучезарно улыбаясь, и он, похоже, действительно был рад нас видеть. «Как вы тут?» «Спасибо на добром слове, господин офицер. У нас все хорошо», — ответила я и услышала, как кто-то за моей спиной шепнул. «Правителя Лордона назвала простым офицером». Я ойкнула и склонилась в церемониальном поклоне. «Простите, мой господин». Мы не местные и не знали, что удостойно чести общаться с самим правителем Великого Лордона. Ничего, ничего. В это тяжелое время на крепостных стенах моего города я прежде всего офицер, а потом уже все остальное. По-доброму ответил он, отвечая поклоном на поклон, и тут он увидел меч и явно узнал его. Его лицо посыровело, он побледнел. «Как давно?» – прохрипел он. «Вы знали своего предшественника? Титуса?» — спросила я. — Нет, как будто ты еще какого-то хранителя знала, — почему-то проворчал лиран. Да, где сейчас мой брат Титус? — спросил старый правитель, хотя было видно, что он уже догадывался, какой ответ получит. — Он нам как отец был, — пробормотала Танюшка. — Мы его очень любили, — добавила Света. — Он умер два месяца назад и похоронен в Великом лесу, но перед смертью он многому нас научил. «Мы унаследовали его образ мышления и его убеждения», — сказала я. «Мой бедный брат, бедный, бедный брат, даже после смерти он будет бороться за свои идеи». Старик обнял меня и поцеловал в щеку, и прошептал. «Если нужна будет помощь, любая, позови, и я помогу. В память о брате». Потом он ушел. «Хороший человек», — произнес Лиран а вот сын правителя почему-то остался и не покидал нас больше. Похоже, он просто оберегал одну черноглазую упрямицу, боровшуюся с ним за равноправие полов. Погода портилась, становилась значительно холодней. Северный ветер принес запахи осени и темной тучи, наполненные первыми снежинками. В ту ночь я сидела у сторожевой башни, куталась в свой плащ и пыталась не уснуть. «Ты чувствуешь это?» Мистическим шепотом спросил меня Лиран. «Чувствую, но не пойму, от кого?» Ответила я ему мысленно и тоже почему-то шепотом. Напившийся кровью меч накачался энергией так, что я стала предчувствовать будущее. Недалекое, а так, на пару часов вперед. У меня и раньше-то интуиция была сильно развита, а теперь я четко ощущала, как кто-то хочет предать город. Хитрый, умный, магией прикрылся. «Но я его чую», — торжествующе заявил Лиран, «а что чуял он, то и я. Через секунду я уже мчалась к воротам в надежде остановить проклятого бюрократа, но не успела. До меня донесся лязг поднимаемой решетки, и я увидела, как в город ворвалась толпа пиратов. Защитники города отреагировали быстро, и все же врагов было слишком много. Горожане и стража сражались за каждую улочку, за каждый закоулок» мы пустили в ход магию, но она рикошетила от пиратов, создавая небольшие очаги пожаров. Мы находились в квартале бедняков, и дома тут были сплошь из дерева. Лиран заорала я в полубое: "Как мне найти их мага? Ищи комок энергии, попробуй ухватить защиту, как путевую нить". Макса Маучка не умеет экранировать себя. Я даже не поняла, как мне удалось выхватить энергию щита. Просто сделала это на эмоциях и, прижавшись к стене дома, стала разматывать эту паутину энергетических конструкций. Похоже, маг придумал этот щит сам. Конструкция была грубой и путанной, было много узлов и энергии, наверное, потребляло море. Видимо, потенциал у него был как у архимага, но образования абсолютно не было. И я его нашла. Он стоял у ворот и уже расплатился с предателем, впустившим пирата в город. Я всегда знала, что предателей никто не любит, поэтому нож в горло ему был отличной платой. Рядом с магом никого не было, и я рванула к нему. — Что ты собираешься делать? — заорал Лиран. Мы еще не настолько сильны. Доверься мне! — ответила я, и когда до мага осталось метра три, поступила так, как поступать не следует. Он меня увидел и приготовился жахнуть по мне чем-то мощным, а я просто метнула в него мечом. И как ни странно попало, маг умер мгновенно. «Никогда, никогда, никогда так больше не делай!» орал на меня Леран, когда я вытащила его из тела поверженного мага. «Хорошо, не буду, но ты должен пообещать мне, что станешь учить меня боевой магии более усердно. Тогда и на такие крайние меры идти нам не придется». Вокруг меня кричали люди. Все отступали к внутреннему кольцу стен, где начинались зажиточные кварталы. Я бежала тоже. Пожар выжигал не только дома, но и напавших на город пиратов. За спасительные стены их никто, конечно, не пустил, а отступать им было некуда. С тех пор я не люблю запах гари. Утром мы вернулись в гостиницу. Уставшие, грязные, в окна смотреть не хотелось. И хотя первый снег пытался приукрасить город, все же из окон были видны сожженные кварталы. По коридору прогромыхали чьи-то тяжелые сапоги, и дверь в наш номер с грохотом открылась. На пороге стоял тот самый красавчик-офицер и молча смотрел на свету. Кудри его были опалены, симпатичное лицо было испорчено порезом через всю правую щеку. На плече виднелась кровь, но он этого ничего не замечал. Сейчас для него существовало только света. Она же медленно поднялась на ноги и бросилась в его объятия. Рядом со мной умиленно всхлипнула Регина. Танюшка пробормотала «Ну, наконец-то!» и вытерла слезы. Я смотрела на двух влюбленных и поняла, что глупо улыбаюсь.